В 2045 год. Международная космическая станция МКС-2. Корпус станции дёргался раз за разом, не позволяя трясущимся рукам генерала воткнуть основание шлема в паз боевого скафандра. Сидевший слева полковник-англичанин не выдержал и дотянувшись, помог генералу, и как только шлем встал на место, в активных наушниках зазвучал осточертевший голос французского выскочки, перечисляющего все повреждения станции МКС-2. 48 51 52 отсека нет связи. 107 4, 107 8, 211 и 17 модули разгерметизированы. Потеряна связь с тремя действующими членами экипажа и squadом космического десанта. Это они 3 минуты назад сообщили, что ведут бой с неизвестным противником. Камеры наблюдения фиксируют многочисленные повреждения сегментов и модулей. Чёртовы китайцы, зло прорычал генерал, добавив сверху пару крепких ругательств. «Это они установили фугас. Я же говорил, что после расстрела русских их надо выкинуть было в космос без скафандров, вместе с теми двоими запертыми в русском сегменте». «Но месье», — восвлекнул француз, продолжавшись что-то быстро переключать на сенсорные панели управления. «Лейтенант, заткнитесь и лучше займитесь устранением своих ошибок», — грозно прорычал Макнамара, грубо прервав лягушатника. Затем он посмотрел на периодически рассыпающееся голографическое изображение, показывающее кусочек московского сектора, и повернулся к заместителю. "Полковник, как обстоят дела с нашей орбитальной бомбардировкой?" "Все платформы произвели по 3 залпа с заранее разогретыми в реакторах зарядами. Процесс налажен и проходит в полуавтоматическом режиме", отчитался британец, который в этот момент пытался настроить раздваивающееся изображение, проецируемое миниголографом. Отлично. Следите, чтобы процесс не останавливался ни на долю секунды. Отдав приказ, Макнамара посмотрел на свой личный дисплей, скрутившийся там трехмерной снежинкой, которая обзавелась двумя десятками моргающих красным сегментов. Злофыркнув, генерал смахнул план станции с экрана и вывел на него подвижный график, отображающий скорость перезарядки боевых платформ и количество произведенных залпов. Макнамара знал, что он не мог. От выполнения именно этой задачи зависит его политическое будущее на Земле. И если он сделает все правильно, ему легко спишут поврежденную станцию МКС-2, потери членов экипажа и еще кое-какие мелкие прегрешения, о которых он хотел навсегда забыть. А после разгрома русских генерал с триумфом вернется на родину и станет легендарным победителем первой в истории земной цивилизации настоящей космической битвы. И тогда его уже никто никогда... не сможет задвинуть на второй план. Миссией генерал от китайского сегмента отстыковался ремонтный бот. Изображение плохое, но я фиксирую минимум 7 фигур в скафандрах, прикрепившихся к корпусу аппарата. Сообщение лягушатника прервало разгулявшееся воображение генерала, пытающегося в этот момент представить, как будут выглядеть его памятники, поставленные в самых значимых городах земли. Лейтенант, срочно сбить бота. прорычал Макнамара и, найдя среди кучи отдельно выведенных голографических изображений нужное, расширил его до максимума. На дергающейся картинке он увидел тучу обломков, закрывающих половину обзора, а среди них мелькала помеченным красным треугольная точка медленно уходящего ремонтного бота. Прямо через сидение Макнамара почувствовал направленную вибрацию, почти точно такую же, как чувствуют моряки на боевых кораблях, при развороте орудийной башни, а ещё через пару секунд перед ним появилась прицельная сетка разворачивающейся турели. Автоматическая система наведения лазера несколько раз по ошибке пыталась взять на прицел один из крупных обломков, из-за этого лейтенанту Люпену пришлось подключить ручной режим наведения. Если честно, то генералу было наплевать, попадёт ли француз по уходящей цели, именно поэтому он демонстративно отвернулся и принялся наблюдать за работой боевых платформ. выпускающих в сторону Земли нестабильные частички антиматерии. О через десяток секунд генерал почувствовал серию новых толчков, сотрясающих станцию МКС-2. Оторвавшись от созерцания шкал перезарядки, Макномара уставился на всплывшее изображение с камеры, расположенной на внешней бронеобшивке центрального сегмента станции, и тут же увидел, как взрывается блюдце концентратора лазерных лучей. Летенант Люпен, что чёрт возьми происходит? Снова взревел генерал, не поверив своим глазам. Средствами внешнего наблюдения зафиксирован серийный запуск самонаводящихся ракет. Видимо, одна из них вывела и строила лазерную установку. Срочно пошлите туда десантников. Пусть разберутся и сделают очень больно тем, кого найдут. Уже сделано, сказал британец, и Макнамара увидел перед ним развёрнутую тактическую схему с подвижными точками, обозначающими бойцов космического десанта, стремительно приближающихся к обведённой метке. Мессе генералу. Согласно протоколу безопасности, принятому Международной комиссией АДС в 2042 году, рекомендую срочно отстыковать центральный сегмент МКС-2 и поменять свою позицию на орбите. Управление боевыми платформами и модулями поддержки нужно передать операторам НАСА, сидящим на мысе Канаверал. Услышав такое, генерал едва сдержался. Прямо сейчас ему захотелось дотянуться до раскрывшего пасть француза. и отвесить его закрытому шлему максимально сильный подзатыльник, способный при применении мощных сервоприводов что-то повредить в его лёгком скафандре. "Заткнись", рявкнул МакТамара, почувствовав, как часто стучит пульс в висках. Скривившись, он посмотрел на моргающую перед носом иконку срочного вызова, идущего прямиком из генерального штаба АДС. Он знал, что будет, если он сейчас выйдет на связь с прямым начальством, и решил этого не делать. Вместо этого он выбрал взглядом один из пунктов интерактивного меню и тут же почувствовал, как инъектор автодока ввёл ему порцию успокаивающей медицинской химии. И в этот критический момент ему показалось, что он смотрит на действия своих подчинённых со стороны. Едва не потеряв связь с реальностью, генерал завис почти на минуту и очнулся только тогда, когда один за одним ожили сосредоточенные операторы. Сэр, регистрирую помехи в системе контроля второй платформы. Быстро протараторил один из них. Частичный отказ системы управления. Платформа номер 4 перешла в автоматический режим, сообщил второй. Регистрирую выход из строя и столкновение третьего и пятого модуля огневой поддержки. Судя по первичным данным, оба модуля сильно повреждены. Шквал докладов обрушился на Макномара. Это сподвигло его сознание вынырнуть в реальность. Посмотрев на обращённые к нему лица офицеров, генерал зло оскалился. Что смотрите? Продолжайте выполнять свои прямые обязанности, эмоционально прорычал он, при этом обдав слюнями внутреннюю поверхность шлема. После этого рука генерала на автомате поднялась и попыталась стереть это безобразие с внешней стороны, а когда ничего не получилось, пальцы нажали на клапан, открыв прозрачное забрало. Часто задыхав, Макномара попытался справиться с внезапно нахлынувшей панической атакой. Миссе генерал Мы потеряли контроль над пятью платформой из шести. Фиксирую верный отказ внутренних систем станции МКС-2. Активирую программу экстренной передачи кодов доступа операторам мыса Канаверал. Быстро протараторил француз. Затем что-то переключил на сенсорной панели и посмотрел в глаза генерала. «Нет! Что ты наделал? Это просто временный сбой систем! Сейчас контроль восстановится!» Выкрикнул Макнамаро. Ли попытался схватить наглова лягушатника за руку. Летенант успел увернуться, ударил себя по груди и выскочил из раскрывшейся страховочной сбруи. Затем он стремительно подлетел к оскрытому композитными бронеставнями круглому иллюминатору и начал что-то быстро набирать на небольшой панели. Практически сразу бронестворки поползли в сторону, открывая вид на планету, а затем исчезла голограмма с узком московского сектора. и ей на смену пришло трехмерное изображение боевой платформы с цифрой 4, нанесенной на черный фюзеляж прямо под корявым гербом АДС. На глазах генерала платформа сделала полоборота и замерла, направив выходной раструб электромагнитного бомбометателя в противоположную от земли сторону. А потом из внешних отражателей ударил яркий оранжевый луч, мгновенно озаривший внутренность просторного отсека управления космической станцией. Француз что-то проорал, но опешивший генерал не понял ни слова. Он смотрел на источник оранжевого луча и не верил своим глазам. А в это время операторы один за одним раскрывали страховочную сбрую, покидая круг избранных. Последнее, что увидел Макнамара в тот момент, когда от боевой платформы отделилась капсула с частичкой антивещества, был французский лейтенант, который дернул рычаг в вскрывший эвакуационный люк, ведущий промяком в открытый космос. Глава 24. Третья глобальная. Вторая фаза. Экспериментальная установка квантового переноса. Неизвестно, какой год. Сухов, Альфёров. До начала фиксации хроносдвига 15 минут 30 секунд. Синтезированный суперкомпьютером голос озвучил показания выставленного академиком таймера. это подстегнуло Сухова к действию. Схватив в охапку автоматы, капитан ВДВ пробежал вдоль содрогающейся стены и заскочил под сваренный из металлолома навес. На миг заколебавшись, он повесил на плечо каждому из старших отпрысков Шилова по АК-440, не забыв помахать перед носом бронированным пальчиком и предупредить, чтобы те не смели вытягивать из разрузок бронежилетов магазины и заряжать оружие. Затем Сухов начал быстро кружиться вокруг стоявших в колонне людей, проверяя амуницию и то, надёжно ли они связаны между собой парашютными стропами. Двойные стропы оплетали пояса и шли от человека к человеку, причём годовалая дочь капитана, сидя в самодельном корбезе за плечами у мамы, была как и все надёжно привязана. Завершив осмотр, Сухов обильно залил машинным маслом колёса склада медицинской каталки, на которой лежал надёжно привязанный тяжело раненый прапорщик. После этого он ещё раз посмотрел на старших пацанов из вывода Косылова и предостерегающе погрозил им пальцем, многозначительно указав на автоматы. Даже не смейте. До начала фиксации хроносдвига 14 минут 0 секунд. Ещё вчера никакого оружия, кроме трофейной электромагнитной винтовки и крупнокалиберного стволья времён Второй мировой войны, у них в распоряжении не имелось. Но после обхода доступных границ хронопузыря Сухов нашёл склад НЗ своего же подразделения. Правда, надиар Арсенал капитан этому очень удивился, так как отлично помнил, что все боезапасы из НЗ рота давно израсходовала во время отражения повторяющихся многочисленных атак пронумерованных спецназовцев альянса. Академик Альфёров объяснил, что это очередное проявление хроноаномалии. подгрузивший объект из другого варианта реальности во время шторма терзающего пузырь. Таким образом, остатки его роты в количестве трех бойцов снова вооружились. А заодно он выдал оружие своей Валюше, старшим пацанам и жене Шилова. Вооружать последних он не хотел. Но вспомнив, о чем рассказывал глава шиловского семейства, решил, что это не помешает. Вообще, сама идея попытаться пойти на прорыв через временную аномалию при помощи трофейного керамидового браслета «Симон» академику пришла именно после рассказа Шилова. В этой идее капитану ВДВ понравилось почти всё. Уж очень сильно он хотел вырваться на свободу из чёртовой хронотемницы и дать шанс выжить детям. Правда, при этом он помнил, что Шилов рассказывал о неких механических фантомах, которых сам Сухов ещё ни разу не встречал. Их возможная материализация капитану совсем не нравилась. В очередной раз обходя замершую колонну, он почувствовал сильный сейсмотолчок. и с тревогой посмотрел на железобетонный свод лаборатории. Теперь его покрывала не только сеть трещин, но и пара гигантских разломов, из которых постоянно осыпалась бетонная крошева. Затем взгляд Сухова сместился и замер на начавших интенсивно светиться прозрачных саркофагах, с лежащими внутри мерцающими телами хронодиверсантов. По собственному опыту капитан знал, что это мерцание предвещает усиление хроношторма, Подтверждение догадки лабораторию тряхнуло так, что со свода посыпались полуметровые глыбы, с торчавшими во все стороны кусками арматуры. Одновременно с этим из проёма на четверть приоткрытых и намертво застрявших гермоворот вырвалась флюоресцирующая масса, клокочущая словно настоящая океанская волна. Не дойдя 5 метров до замершей колонны людей, оболочка пузыряно миг застыла, а затем также бурно устремилась назад. До начала фиксации хроноздвига 12 минут 30 секунд. А еще через 5 секунд лабораторию сотряс неимоверно сильный толчок, заставивших людей инстинктивно пригнуться. В тот же миг со свода слетел 4-метровый осколок и протаранил сваренный из швеллеров и листов металла самодельный бронекупол, полностью закрывающий квантовую установку. При этом все присутствующие зазмурились, ожидая самого худшего. Академик недавно собрал всех жителей лаборатории и дотошно им объяснил, что в случае повреждения реактора холодного синтеза, либо самой квантовой установки, хронопузырение неминуемо лопнет, и вся лаборатория будет размазана миллиметровым слоем по нескольким реальностям, причём в диапазоне 100-150 лет. Правда, на этот раз им снова повезло. Многотонный осколок попал прямо на жёсткое ребро каркаса, раскололся на несколько частей, и не пробив броню, скатился вниз. При этом самый большой из кусков разогнался словно на ледяной горке и по кувыркаясь по полу, влетел в двухсторчатую металлическую дверь, ведущую в мастерскую лаборатории. Раскрыв глаза, все выдохнули с облегчением. А зарычавший от злости сухов выскочил из-под навеса и ринулся вперёд, игнорируя сыплющуюся со свода мелочь, размеры которой иногда достигали полуметра. Подбежав к полутораметровому осколку, Капитан врубил усиленный режим сервоприводов и, обхватив глыбу руками, начал её ворочить, пытаясь освободить вогнутые внутрь металлические створки. До начала фиксации хроносдвига 11 минут 0 секунд. В 60-х секунд он смог отодвинуть трёхтонный кусок свода и начал грубо выдирать заклинившие створки. Справившись с задачей, Сухов увидел Альфёрова, стоящего в проёме рядом с женой. Вадим, нам надо спешить. выпалил академик, стараясь перекричать скрежет и хруст. Затем учёный поправил строительную каску, подобрал конец толстого серебряного кабеля и быстро засоединил, направляясь к колонне замерших людей. Капитан подхватил разматывающуюся бухту и едва успев прикрыть академика женой выдранной створкой двери, побежал следом. Добравшись до навеса, Альфёров первым делом надел браслет на запястье Сухова и дождавшись, когда на нём загорится зелёный кружочек, Начал оплетать кабелем тропы, связывающие людей. Он цеплял каждому на запястье узел из оголённого серебристого кабеля и шёл дальше, повторяя процедуру. Как только дело дошло до Лизы, та заметила, что на самого Альфёрова кабеля не хватает, и возмущённо подняла бровь. "Я не уйду без тебя", сходу заявила она и попыталась развязать серебряный узел, сковывающий запястье. "Нет, пойдёшь", твёрдо проговорил академик и приобнял жену. То, что я попытаюсь сделать, в автоматическом режиме не пройдёт, так что мне придётся остаться. А ты должна выбраться. И если всё получится, увидеть детей и внуков. Пойми, на ненужные споры у нас сейчас времени нет. До начала фиксации хроносдвига 9 минут 30 секунд. Синтезированный женский голос заставил Ризу замереть, и она перестала нервно колупать неподатливый узел. Оглянувшись, она посмотрела в глаза смотревших на неё людей. Затем Нехатя кивнула и, подняв за лямку объёмный кофр с красным крестом, повесила его себе на плечо. А в следующий миг Сухов сорвал с магнитого держателя пулемёт Печенек-40 и прицелился в необычную тень, появившуюся на стене лаборатории. Академик вы решили уйти, не попрощавшись, тут же спросил начавший материализоваться пришельец. Нет, что вы? Они уходят, а я остаюсь, ответил Альфёр. И силой нажал на ствол пулемёта, направляя его на сплошь покрытый трещинами пол лаборатории. Надеюсь, вы не против, если они все уйдут. Ни в коем случае. Я совсем недавно ещё раз убедился, что мне нужны только вы, проговорил незваный гость. И пройдя вдоль замерших людей, осмотрел сброю, состоящую из троп и кабеля. Интересное решение. Я бы даже сказал, гениальное, добавил он через пару секунд. и указал на оплетённый серебристыми проводами браслет, одетый на запястье сухого. Правда, вот тут есть небольшой изъян. По время прохождения через хронополе, через адаптер будут проходить статические заряды, способные пережечь ненадёжные контакты. После предупреждения Пришелец едва заметно повёл пальцами. Браслет с оплёткой из проводов тут же сверкнул, превратившись в единую массу. Вот так будет нам надо лучше. Спасибо. проговорил Альфёров и благодарно кивнул. Не за что. Надеюсь, что вы понимаете, на что вы их обрекаете. Примерно неопределённо ответил академик и повернулся к Сухову. Вадим, окно возможностей стремительно закрывается. Выводи их пока ещё можно. Сухов грозно сыркнул на академика, и явно хотел сказать нечто не особо приятное, но в этот момент под сводами лаборатории снова зазвучал синтезированный суперкомпьютером голос. До начала фиксации хроноздвига 8 минут 0 секунд. Выслушав сообщение, капитан ВДВ зарычал и осмотрел импровизированную колонну связанных между собой людей. На пару секунд он замер, явно прокачивая сложившуюся ситуацию. И в этот самый момент из квантовой установки пулей выскочил полосатый кот и, запрыгнув Сухову на плечо, начал тарахтеть, копируя дизельный генератор. Среагировав на появление кота, капитан оскалился и, и закрыл, забрал. Двинулись. Идём без рывков. Никому не отставать, скомандовал он, и усиленный динамиками экзоскелета голос на миг заглушил царивший в лаборатории грохот. Затем он пожал академику руку, резко развернулся и неспешно направился к намертво заклинившим гермоворотам. А следом потянулась вереница жителей подземного узилища, проходящих мимо академика. Вслед за Суховым шла лабаранка Валя, несущая ребёнка в самодельном колыбе. обтянутом камуфлированной тканью. Следом ловко переставляя костыль, топал одноногий гвардейский сержант ВДВ в голубом берете с автоматом на шее и забитый магазинами и гранатами разгрузки, надетый прямо поверх тельняшки. А за ним следовало семейство шиловых в главе с мамой, буквально привязавшей к своей руке самого опасного из них, младшенького. При этом старший сын Опера толкал перед собой катальку с тяжело раненным прапорщиком, а рядом шла Лиза. Проходя мимо, она попыталась взглянуть глазами мужа, но тот упёр взгляд в бронированную спину Сухова. Сейчас Альфёров желал только одного чтобы цепочка людей побыстрее исчезла из виду. Замыкал колонну боец ВДВ, облачённый в отремонтированный тяжёлый экзоскелет ратник плюсовой серии. Он брёл с пулемётом Печенек-40 в руках и неотрывно смотрел на пришельца. Дойдя до зоны погружения, Сухов на миг замер в проёме а затем, быстро оглянувшись, решительно шагнул навстречу к локочущему хроноприливу. Бурная волна его тут же накрыла, начав поглощать всех остальных. Последним в стихи исчез десантник с пулеметом. После этого волна откатилась назад, и Алферов осознал, что никого из ушедших больше не видит. «И что их там ждет?» — спросил академик и заглянул под капюшон пришельца, где начал исчезать ворох крутящихся пикселей, показывая истинное лицо, изуродованные незаживающими шрамами. Если им удастся выбраться из зоны размазанного хроносдвига и они сумеют адаптироваться к новому потоку и окружающей среде, то группа вынырнет в любой точке временного периода, равного 1054 вашим годам. А вот где именно они вынырнут, я не знаю. И что будет потом, спросил Альфёров, не удостоившись ответом. А потом эта аномальная реальность, как и все её сёстры, исчезнет. Ввесь с ответлением замершего хронопотока. Впрочем, останется тень прошлого, которая будет медленно затухать до своего полного исчезновения. То есть, если они вынырнут в прошлом, то не смогут дожить до момента отключения от хронопотока. Да, они будут жить, подтвердил пришелец и покачал головой. Но только разве можно назвать жизнью Пытания в постепенно исчезающем теневом мире. Я бывал несколько раз в остаточных отражениях стёртых миров. Там по-прежнему живут тени людей либо других существ, но это не жизнь, а подошене двигающихся манекенов, повторяющих изот дня в день одни и те же движения. А превращение в тень человека происходит сразу. Вопрос Лизы раздался из-за спины, и резко обернувшийся академик увидел жену, идущую прямо к нему. При этом её тело было полупрозрачным, словно она сама превратилась в фантом. Рванувшись к жене, он её обнял, как на её щеках мигом проявился румянец. Извини, я не смогла уйти, прошептала Лиза одними губами, затем поцеловала мужа и быстро зашептала ему в ухо: "К тому же я решила ещё раз проверить то странное ДНК и убедиться, что мы не ошибаемся". Закончив шептать, она одарила пришельца нехорошим взглядом и побежала к дверям, ведущих в медицинский блок. Пришелец сделал вид, что его не удивило возвращение Лизы. Выдержав паузу, он как не бывало начал отвечать на заданный ею вопрос. Попав туда, люди могут решить, что всё нормально. Но пройдёт несколько лет, и они начнут меняться, вместе с увядающими цветами, исчезающими запахами и умирающими чувствами. И как это избежать? Услышав вопрос ученого, пришелец покачал головой и посмотрел на моргающий на терминале таймер. До начала фиксации хроноздвига 6 минут 30 секунд. Никак. Ваш мир обречен на отключение. Я нашел ключевых персонажей этого действия и теперь слежу за ними дистанционно. Так что совсем скоро я выясню причину возникновения аномалии и щелкнув пальцами вас отключу. "А вы академику идёте со мной?" откровенно поздоровался пришелец и махнув ладонью, откинул в сторону очередной многотонный бломок, не заринувшися с начавшего распадаться свода лаборатории. "Ну, это мы ещё посмотрим, кто последний и чем щёлкнет", еле слышно проговорил учёный, которого в этот момент переполняла лютая злость. Тяжко вздохнув, он отвернулся от отлёгшегося гостя, уселся в кресло симулятора. и принялся быстро набивать запросы суперкомпьютеру, напрямую подключенному к хронопотоку Чис квантовый пробойник. 2021 год. Серый Мичел. Что, проф, проблема? поинтересовался Серый и закинул спасс 15 за спину. У нас нет доступа к лифту, ведущему на нижний уровень. Если мы туда не проникнем в течение 5-10 минут, то агент либо пустит хлор в вентиляционную систему, тем самым истребив всех, кроме себя любимого, либо пошлёт группу захвата. А нам точно туда нужно. Может, попытаться судьбу наверху? Когда я последний раз осматривал камеры наблюдения, то насчитал больше 70 британских спецназовцев, готовящихся спуститься к нам. И судя по их тяжёлому вооружению, брать живыми они нас точно не намерены. С тем оружием, что у вас есть, вы сможете пробиться сквозь них? а затем найти способ взорвать три линии гермоворот. Серый, оценивающий, осмотрел рядок светошумовых гранат МК-141 и шесть магазинов, наполненных патронами 12-го калибра, которыми была забита трофейная разгрузка, и отрицательно покачал головой. Значит, единственный вариант – это спрятаться там, куда кроме нас никто не сможет добраться. В образовавшемся вокруг реактора холодного синтеза хронокармане время идет по-другому – И я уверен, мы этим сможем воспользоваться. Я до сих пор не понимаю, как мы проникнем туда, чего у как бы ещё не существует, недоверчиво проговорил серый. Хронокарман растянут во времени, и сейчас не существует только для тех, кто продвигается по своему временному потоку. Мы с вами, серый, точно не такие. Выслушав Митчелла, парень кивнул и внимательно осмотрелся. Учёный стоял возле вскрытого распределительного щитка, А в паре метров расположился широкий вход в грузовой лифт с закрытыми стальными створками. Судя по следам протекторов на полу, внутрь легко заезжал небольшой погрузчик. А ещё на створках был нанесён пошарпанный логотип радиационной опасности и наклеен листок с предупреждением, указывающим, что лифт сломан. В подтверждение этого не светилась находящаяся рядом панель с сенсорным вводом ключа доступа. Пока Серый рассматривал серьёзно выглядевшие стальные створки, Мишель решительно переключил несколько тумблеров, после чего под сенсором сканера загорелся красный диод. А вот как дальше, я не знаю, задумчиво сказал учёный. И в этот момент из недр туннеля донёсся отзвук быстрых шагов, опускающихся по лестнице британских спецназовцев. Зато и я знаю, проговорил серый и провёл карточкой метки сестры по сенсору. А когда загорелся жёлтый диод, он вытянул её голову из примотанного к кремню куска камуфляжной ткани. Подняв за черные волосы голову, Серый поднес ее к сканеру сетчатки глаз и посмотрел на нервно кусавшего губу Митчелла. «Пров, ты же сам сказал, помочь выбраться не смогу. Вот мне и пришлось импровизировать», — вкратчиво сказал Серый. «Да я все понимаю, не пойму только одного. Почему я еще жив?» — еле слышно пробурчал Митчелл. «Наверное, благодаря моему другу. Он тоже, как и ты, ученый». и говорил, что раз и навсегда решить все проблемы, убивая всех подряд, не получится, честно признался серый. Вот, возьми это, неожиданно сказал учёный, и серый увидел в его ладони флешку. Готовил совсем для другого человека, но, видимо, не судьба. Так что можешь передать своему другу, он точно разберётся. Уговаривать Серова не понадобилось. Он коротко кивнул и сунул флешку в один из пустых карманов разгрузки. Вот этот миг тяжёлой створки начал разъезжаться в стороны. Придирчиво осмотрев вертикально уходящую шахту вниз, Сири понял, что предупреждающий о поломке листочек повешен не зря. Лифт действительно не работал, а грузовая платформа подъёмника находилась над дном шахты, причём до неё было метров 30, не меньше. Заглянув в едва освещённый тусклыми красными фонарями провал, Митчелл присвистнул и довольно покачал головой. Что пров Глубже, чем ты думал? Да, в два раза. Даже не знаю, как мы будем спускаться. Я с детства боюсь высоты. Ничего, спустимся как-нибудь, таинственно проговорил серый, и скинув вниз голову медсестры, принялся наматывать камуфлированную ткань на левую руку. Митчелл с тревогой прислушивался к усиливающемуся топоту, явно хотел спросить, зачем он это делает, но уже просчитавший все варианты серый не дал ему такой возможности. Обхватив стоявшего на краю учёного за талию, он прыгнул в проём и, пролетев в пяток метров, схватился за один из четырёх тросов, протянутых вдоль стенки шахты. Учёный воскликнул и грязно выругавшись, намертво вцепился в разгрузку. Трос был обильно смазан, так что спуск шёл бодро. Правда, на полпути трепичная обмотка начала дымиться, и Серому пришлось остановиться, став ногами на одну из металлических перекладин. Как только он это сделал, Сверху послышался шум закрывающихся створок. "Пров, хватайся крепче. Я тебя отпускаю", предупредил серый. И когда учёный выполнил инструкцию, перехватил горячую ткань двумя руками. Дальше они двигались медленнее, но зато обошлось без лоскутов ободранной кожи. Внизу стало ясно, почему лифт на ремонте. Видимо, во время последнего спуска платформу перегрузили контейнерами с срезанным металлоломом. В результате при подъёме её немного перекосило. При этом одна из кроваток съехала и уткнулась в створку. Судя по раздвинутой домкратом щели между створками, работяк, работающих внутри, вытащили наверх при помощи верёочного подъёмника. Сам серый был настолько худ и ловок, что легко бы проник внутрь нижнего уровня через щель, не снимая разгрузки. А вот с мечом пришлось повозиться. Голова и руки пролезли легко, а вот всё остальное пришлось пропихивать, обдирая пуговицы. И как только ботинки профессора скрылись, Сверху раздался оглушительный хлопок. Серый тут же понял, что произошло, и не став задирать голову, закинул спас 15 в щель и ринулся вслед за учёным. Он едва успел протиснуться до пояса, когда вниз упали выбитые взрывом стальные створки, а затем до ушей донеслись характерные хлопки выстрелов, и бедро парня обожгло болью. Выбравшись наружу, Серый едва взглянул на две сквозные раны. проделанные 9-мм пулями, и схватив Митчелла за шиворот, поволок его в сторону от щели. И как оказалось, сделал он это не зря. По платформе подъемника тут же заколотили ручные гранаты, начавшие рваться и выкидывать из щели осколки, перемешанные с клубами пыли. «Ну что, проф, куда дальше?» – спросил Серый и быстро осмотрелся. Тусклого дежурного освещения вполне хватило. И ему даже не пришлось врубать на всю... ночной режим модифицированного зрения. Имплант практически сразу создал трёхмерную схему с точными размерами уровня. Насколько Серий понял, это была изначально созданная природой пещера, впоследствии облагороженная людьми. Длина, немного конусообразного прямоугольника, составляла метров 200, ширина больше сотни. Высота до неровного каменного свода, укреплённого каркасом из двухтавровых швеллеров, метров 15,20. Пол выровнен в уровень и хорошо обтёсан. Каменные стены тоже обработаны, но не так тщательно. А ещё повсюду виднелись следы, оставленные горнопроходческим оборудованием. Судя по размерам и толщине остатков демонтированных стеллажей, тут раньше хранили нечто тяжёлое и объёмное. Оставшиеся на стенах многочисленные таблички радиационной опасности намекали, что эта нечто излучало радиацию. В сотне метров от входа лежала груда камней. А прямо у створок лифта и в углу куча металлолома и оборудования для газорезки. Пещеру явно к чему-то готовили. Ну а самое главное, никаких аномальных объектов Серый не заметил. Сняв СПАС-15, он проверил магазин и с укором посмотрел на ученого. Тем временем в летовой шахте перестали рваться гранаты. После этого сидевший на каменном полу Митчелл поднялся и указал на ногу Серого. «Вас ранили?» на вылет, так что до свадьбы заживёт. Ананиты не дадут истечь кровью, отмахнулся серый, а затем обвёл стволом стены и потолок пещеры. Проф, я не понял. Нам куда дальше? Туда, сказал учёный, указав на самую дальнюю стену, но сделал это как-то неуверенно. Две сотни метров они преодолели быстро, и даже слегка онемевшая нога Серова не сильно помешала. Добравшись парочка беглецов Замерло перед обтёсанной до почти идеального ровного состояния каменной стеной. Серый потрогал холодный камень, но ничего подозрительного опять не заметил. А вот учёный поднял с пола кусочек железки и, включив крохотный фонарик, начал яростно обстукивать стену, при этом периодически закрывая глаза и прижимаясь к ней лбом. Да, это здесь. Это точно здесь, яростно шептал он, суетясь и бегая вдоль стены. Чиз полминуту серому это надоело, и он преградил учёному дорогу. Пров, что не так? У нас минут 7 до того, как группа захвата приготовит альпинистскую избрую и спустятся. Так что давай быстрее излагай. Аномалия тут, она точно тут, эмоционально выпалил учёный. Его взгляд невольно скользнул по указательному пальцу Серова, замершему над спусковой скобой. Затем он снова начал сильно стучать железкой, словно пытаясь разбить монолитную стену. "Проф, я ничего не вижу с едва скрытой угрозой", проговорил серый. "Так закрой глаза и синтетически оболдуй и посмотри", воскликнул учёный, впервые обратився к нему на ты. Серый выполнил его просьбу, закрыл глаза и сразу увидел перед собой медленно окружающуюся чёрную воронку, причём её край почти достигал поверхности стены с обратной стороны. Видимо, этот грот очищают как основу для строительства реактора. и совсем скоро здесь начнутся работы по выборке каменной породы. Ученый продолжал что-то объяснять, но серый его больше не слушал. Отойдя на несколько метров, он поднял ствол вверх и быстро выстрелил четыре раза, погасив картечью ближайшие тусклые фонари, висящие на стальной ферме. «Проф, выруби фонарик и отойди мне за спину», — коротко приказал он, а когда опешивший ученый отскочил от стены, врубил на всю модифицированное зрение. «Нет». Оно не позволило увидеть окружающуюся воронку, но зато имплант смог воссоздать подробную копию стены с учётом всех мельчайших неровностей и малейших углов наклона. Несколько раз, закрыв глаза, Сир наконец нашёл, что искал, и схватив Митчелла за рукав, потащил за собой. Ощупав стену на уровне своей голени, он нашёл выбоину, оставленную промышленным отбойным молотком, и сунул в неё руку. Рука свободно вошла внутрь. И проскочив выше запястья, не нашла преграды, при этом пальцы начали почти сразу неметь. Наклонившись, Серый заглянул внутрь и увидел походившую на водную, слегка фосфоресцирующую поверхность, закрывающую выбоину на глубине 2 см. "Да, это здесь", сказал он, и оставив Митчела исследовать выбоину, стремительно метнулся в сторону лифтовой шахты. Добравшись до неё, Серый первым делом прислушался. И тут же расслышал нечто подозрительное. Недолго думая, он сунул в щель между створками спас-15 и быстро выстрелил четыре раза, целясь вертикально вверх. Затем быстро отскочил в сторону и услышал заполошенную стрельбу из чего-то скорострельного. Судя по шуму, стреляли четверо, и они находились на высоте 20 м. Это серово устраивало. Не обращая внимания на раздавшиеся следом хлопки взрывающихся в огов которыми спускающаяся группа начала закидывать платформу. Серый скинул пустой магазин и поменял его на новый, а затем метнулся в сторону стоявшего в углу оборудования для газорезки. Проверив замеченные ранее красные баллоны с пропаном, он обнаружил, что один полный, и ещё один израсходован наполовину. Проверка кислородных баллонов выявила наличие трёх полных баллонов, причём два из них стояли на специальной колёсной тачке, предназначенной для их транспортировки. Закинув сверху всё остальное, Серый схватился за ручки, откатил это добро метров на 20 и вернулся к приоткрытым створкам. К этому моменту воги перестали рваться, и сверху донёсся треск натянутых верёвок. "Нет уж, ребятки, не так быстро", проговорил Серый беззвучно, и снова выставив спас 15 щель, быстро высадил восьмизарядный магазин картечью вверх. На этот раз он едва успел отскочить. и получил в бицепс малюсенький осколок ответной пули, разбившийся об металлолом. Не обратив внимания, парень понёс их тележки, на ходу меняя пустой магазин на полный, снаряжённый пулевыми патронами. А через пару секунд он снова подхватил тележку и прихрамывая побежал к стоявшему на коленях учёному. Тут нужна взрывчатка, на баки килограмма полтора пластида, пробурчал тот, и увидев груз тележки, резко усёкся. Пластида не выдали. «Так что спер, что было», – деловито проговорил Серый и начал быстро разгружать баллоны и строить из них пирамиду у стены. «Ну, это же не вызовет направленного взрыва. Да и взрывать нечем. Из ружья может неправильно сработать», – пробурчал Митчелл. «Слыш, знаток», – выпалил Серый, который уже когда-то встречал подобного знатока, утверждавшего, что взрыв баллона с нислородом – это не страшно. «А лучше потеряйся так, чтобы тебя не задело». Ученый осмотрел очищенную от стеллажей поверхность Его просительно уставился на Серова, который уже снял с разгрузки длинный подсумок, сдюженный светошумовых гранат, и начал их ловко прикручивать серебристым скотчем к пропановскому баллону, при этом внимательно следя, чтобы витки клейкой ленты не пережимали спусковые рычаги. Да ёп, проф, что ты смотришь на меня как баран на новые ворота? Вон, видишь, обрезки швеллеров лежат в 30 м. Вложись прямо за ними лицом вниз. Пятки прижми к полу. — Рот открой, а уши наоборот, плотно закрой ладонями. — Как услышишь взрыв, считай до пяти, начинай молиться. И ломись, как в последний раз туда, где лежали баллоны. Ты все понял? Ученый часто закивал, сделал пару шагов к невысокой груди двутавровых швелеров и снова замер. — Но мы же там вдвоем не поместимся, — неожиданно пробормотал он. — Не ссы, проф, я найду себе другое место для пряток, — заверил серый и тут же рявкнул в полную силу. «Я кому приказал? Быстро в укрытие!» «Через несколько секунд рванет!» После этого Митчелл кинулся вперед и через десяток секунд плюхнулся за грудой металлолома. В это время Серый открыл заложенный сверху кислородными баллон с пропаном и, подобрав с пола леску, накинутую на стальные чеки гранат, изо всех сил рванул ее. Затем он отдал команду импланту врубить все усилители на полную и стартанул с места так, словно был под воздействием боевых стимуляторов. За 7 секунд он успел отбежать метров на 90 по направлению к лифтовой шахте. При этом ещё и открыв огонь в направлении раздвинутых створок, между которыми кто-то промелькнул. Лишь в последний миг перед взрывом он растянулся на полу, а затем оглушительно хлопнуло, и пространство за спиной осветила яркая вспышка. Рядом пролетело дно кислородного баллона. И перевернувшись на спину, Серый увидел стену огня, рванувшую вдоль потолка. Он хотел вскочить и побежать в сторону укрытия Митчелла, но в этот момент прозвучал ещё один взрыв с противоположной стороны. Перекатившись на несколько метров, Серый вскочил на ноги, и его сильно зашатало. Это пришёл откат от надорвавшихся во время бега синтетических усилителей. Присмотревшись, он разглядел лежавшие в створки и несколько чёрных фигур. разбегающихся в разные стороны от окутанного дымом проема, ведущего в лифтовую шахту. Да бля, как не вовремя, выпалил серый и, перезарядив Спас-15, начал стрелять картечью по мелькающим фигурам, одновременно смещаясь влево, ближе к аккуратной груди каменных обломков. Выпустив в магазин, он снова перезарядился и, упав за обломки, начал бить пулями более прицельно. Он работал по целям, отлично понимая, что его свинец не убивает закованных в штурмовую броню бойцов спецназа, а лишь мешает их передвижению. А вот в него несколько раз попали. Одна из девяти миллиметровых пуль пробила левое плечо. Вторая, уйдя в рикошет от камня, пробила щеку и хлестнула по керамидовому зубу, едва не выбив челюсть. Кроме этого, в семи метрах позади взорвался вок, и в спину серого прилетело десяток алюминиевых осколков. Дважды во время смены магазинов, Серый оборачивался, но ничего не смог рассмотреть в клубах дыма. А затем он скинул очередной магазин, провёл рукой по разгрузке и неожиданно понял, что там пусто. Странно. Со мной такое впервые, подумал Серый, который всегда успевал следить за количеством как своих боеприпасов, так и за количеством патронов в автоматах врагов. Перехватив карабин словно дубинку, он выдвинул штык-нож из ножен и, уже приготовившись к последнему броску, быстро оглянулся. И в этот момент основная дымная масса поднялась вверх, показав небольшой пролом, едва фосфоресцирующий у основания стены. А затем Серый увидел ползущих к нему силуэт мичла. В это время противник перестал стрелять, и чувствительные уши парня уловили тихие шаги двух групп спецназовцев. В одной было 6 человек, и она продвигалась вдоль ближайшей стены, а во второй было пятеро. И они, прикрываясь кинетическими щитами, шли по центру. Минус один. Судя по только что подтверждавшему сообщению импланта, это значило, что одна из свинцовых пуль, даже несмотря на расстояние в сотню метров до цели, чудом попала куда надо. Тем временем добравшаяся до пролома фигура ученого на миг замерла, а затем начала исчезать поглощенная хрона аномалией. Ну ладно, хоть так, просипел серый сквозь пробитую щеку и вымученно улыбнулся. В этот момент до парня дошло, что его измученное тело молит, чтобы его оставили в покое. "Ничего, чахлык. На том свете на отдыхаешься", кричал он, и радостная улыбка превратилась в кровавый оскал загнанного, раненого волчары, готового рвать шеи врагов зубами и максимально дорого продать свою жизнь. 2045 год. Альфа. Два оранжевых луча одновременно ударили в растущий на глазах кратер, а затем начали расползаться в разные стороны, а когда по ним проскользнули две миниатюрные звёздочки, одна из них ударила в землю далеко за военной базой, а вторая и вовсе отбомбилась за пределами силовой сферы. Узрев резко изменившуюся картину, альфа неувольно нахмурилась и посмотрела в утреннее небо, вводя в информационную систему спутника Раджа она быстро нашла грязную снежинку станции МКС-2 и в этот миг увидела, как из одной из развернувшихся боевых платформ прямо в ее центр уперся оранжевый луч. А еще через пару секунд по лучу проскочила яркая искорка, в миг превратившая станцию в силовой пузырь с крутящимся внутри стремительным вихрем. «Маленькая засранка, вот молодец», – прошептала Альфа, и на ее лицо, невольно наползла улыбка. «Эй, подруга, ты чего лыбу давишь? Что происходит?» С подозрением поинтересовался Шилов. «Похоже, у нашей космической диверсантки все получилось», — ответила Альфа. «Что-то не похоже», — пробурчал тот в ответ. Раскрыв глаза, Альфа посмотрела на кратер и увидела очередной луч, по которому стремительно спускается сверкающая звездочка. Тут же, врубив несовершенный визор телекоммуникационного спутника, Девушка на всю выкрутила цифровой зум и в кучке групп пикселей умудрилась рассмотреть сталкивающиеся с друг с другом боевые платформы. Затем имплант зафиксировал сразу несколько энергетических всплесков и распад минимум четырёх крупных объектов. Пятый вертелся ускоряя вращение, а шестой, как ни в чём не бывало, продолжал оставаться на геостационарной орбите и методично бомбардировать московский сектор, расположенный в Восточной Европе. Оценив происходящее непотребство, Альфа грязно выругалась и быстро набила новое сообщение в космос. Впрочем, она это сделала на эмоциях, без какой-либо надежды получить ответ. А затем до её ушей донёсся приглушённый фильтрами хлопок, и она увидела новую порцию грунта, выплеснувшегося из кратера. "Надеюсь, одна боевая платформа не сможет до них докопаться", неуверенно проговорила Альфа и быстро огляделась, оценивая окружающую обстановку. Судя по картинке, составленной расставленными по городку камерами, шершнями и несколькими оставшимися в воздухе развед дронами, основная масса хищных технаботов концентрировалась в мёртвых зонах и чего-то ждала. Маленькие группки по 5-6 механических тварей в каждой мелькали между домами, иногда делая попытки прощупать оборону. Правда, управляемая из БТР-500П гоблина автоматические турели практически перестали на это реагировать. видимо, оставив свой мизерный боезапас на крайний случай. Сейчас начнут предрёк беркут. И одним движением снял длинный ствол с крупнокалиберной снайперской винтовки. Затем он водрузил на его место короткий огрызок с пламегасителем и что-то ловко переключив, заменил стандартный магазин на пузатый барабанный. Всё это он проделал на ходу за полторы секунды, а затем легко запрыгнул на надстройку и присел на одно колено рядом с альфой. А как только очередной луч ударил в кратер, его прогноз начал сбываться. На перекресток, где стояла бронегруппа батальона, со всех сторон кинулись рычащие техно-твари. Бронемашина огневой поддержки «Терминатор» открыл шквальный огонь. Ему вторили остальные стволы бронетехники и резко ожившие турели. Причем все операторы орудийных систем явно вырубили тепловые контроллеры, понимая, что от частоты стрельбы сейчас зависит, на сколько секунд больше они продержатся. Одновременно вертикально вверх взлетели две стаи самонаводящихся ракет и, сделав дугу, накрыли волну хищных механоидов. Впрочем, даже это их не остановило. Каждую секунду на куски разрывало до полусотни врагов, но на их место вставали еще больше. Альфа перевела огонь шершней и попыталась добивать проскакивающий через квал огня подранков. С полминуты все шло с переменным успехом. А затем на броню терминатора сумело заскочить оставшаяся без задних конечностей тварь и тут же вцепилась мощными челюстями в один из дымящихся орудийных стволов. Это было начало конца. Твари приделись прорываться группами, мигом облепляя огразающиеся БТРы, причём сыпавшиеся во все стороны искры от рабочих плазморезов явно показывали, у них есть чем скрывать композитную броню. А в этот самый момент, когда Альфа подумала, что это конец, Гоблин, как всегда, сумел удивить. Два БТР начали стремительно отползать в широкие окна первого этажа торгового центра, и одновременно с этим на крышах соседних зданий заработали полдюжины мощных пакетных миномётов, накрывших скопление тварей 150-миллиметровыми взрывоопасными огурцами. Черездо мощных разрывов накрыло небольшой пятачок, и счётчик боевых потерь противника резко рванул вверх. обновив показатель на полторы сотни разорванных туш. А когда грохнуло последний раз, со стороны реке налетел ветерок, и Альфа смогла рассмотреть лежавший на боку терминатор, застрявшую в портале центрального входа БТР-ракушку и бьющую из окна 20-мм пушку командирской коробочки. А еще через пару секунд все поддерживающие здания, несущие колонны, одновременно взорвались, и торговый центр сложился словно карточный домик, и вратившись к грубо покорёженных железобетонных плит, проспект накрыло пылью и дымом, и альфа дала команду шершням возвращаться. В тот же миг до её ушей донёсся голос лейтенанта, командира роты модифицированной пехоты. "Бромоворота снесены, бронетехники больше нет. Твари прорвали нашу оборону и проникли в подземный комплекс. Я взорвал ржавую лестницу и с остатками пацанов отбиваюсь в тупиковом бункере. Хриплый голос принялся зачитывать сообщение повторно. Она насторожившаяся альфа спрыгнула с пристройки прямо на спину начавшего шагать Шилова. "Саня, ты куда собрался?" вкратчиво спросила она, у едва престонавившегося боевого товарища. "Отпусти, мне надо к ним!" взревел Шилов, и активировав сервоприводы на всю, сделал пару шагов к краю крыши. "Шилов, не тупи. Во-первых, ты не успеешь" А во-вторых, эти грёбаные механические суки всё равно не смогут войти в хронопузырь. Последние слова девушки заставили Шилова приостановиться и посмотреть на Лёлика в этот момент заградившего ему дорогу. Саня, пойми, ты сейчас нужен тут. А жизнь твоей семьи зависит от действия наших засланцев в прошлое. Я живу с чисти боевой платформы, чья бомбардировка может докопаться до лаборатории Альфёрова, спокойно проговорила Альфа. И спрыгнув с бронированного экзоскелета, посмотрела на непрозрачный щиток шлема. А мы чем поможем? Да есть один вариант, загадочно проговорила Альфа, и поняв, что Шилов не уйдёт, в два прыжка вернулась на крышу пристройки. Выдернув из железобетонной плиты катану, она одним движением разорвала рюкзак и провела искрящимся лезвием по сверкающему всеми цветами контейнеру. А в это время из дыма выплюснулась волна технотварей. мигом заполонивших проспект и пространство между зданиями. Ну вот, и наш черёд пришёл, проговорил Беркут, затем погладил по загривку рыкнувшую ищейку и приказал: "Парни, все сюда, делаем защитный периметр. И давайте подороже продадим наши модифицированные тушки". Если честно, Альфа опасалась пользоваться повреждённым хроноприживателем. Когда она заходила в его информационное поле в последний раз, то осознала, что обратной дороги не будет, и вполне возможно, от этого опасного эксперимента станет еще хуже. И лишь понимание, что это скорее всего последний вариант попробовать хоть что-то изменить, давало ей право на последнюю безрассудную активацию. Но перед этим она хотела попробовать еще кое-что. Дав команду организму впитать лошадинную дозу боевой химии, она вошла в информационное поле хрона артефакта и, используя его словно усилитель, опустила подаренный отцом цифровой щуп на волю. В тот же миг все стены окружающих зданий стали прозрачными, и Альфа обозрела небольшой городок насквозь, словно он состоял из стекла. Боестимулятор замедлил время, и она смогла увидеть всех врагов до единого и оценить нескончаемую волну механических тварей, начавших подниматься прямо по стенам их четырёхэтажки. Она закрыл глаза, Она включила шершням режим свободной охоты и растопырив пальцы, дала команду щупу размножиться и начать взламывать любую кибернетическую систему, попавшую на пути. В тот же миг она увидела десятки цифровых щупалец, начавших извиваться и оплетать бинарными узлами центры принятия решений, находящиеся внутри медленно приближающихся технотвари. А затем в информационном поле появились шкалы взлома систем. Многие из полосок тут же исчезли, и пораженные антихакерской защитой щупальца рассыпались. Ну а несколько шкал загрузки продолжали упорно висеть в пустоте, при этом медленно заполняясь. Правда, несмотря на все старания, взлом каждый раз срывался в самом конце процесса, не позволяя получить нужного результата. В какой-то момент Альфа почувствовала, что противостоит сложной системе, в которой есть единый центр, находящийся где-то рядом, но за пределами ее цифрового доступа. Она постаралась подстроиться к новой водной и найти способ, но было уже поздно. Ее товарищи открыли огонь. Волна техно-тварей достигла кромки крыши и выплюснулась наверх, превозмогая шквал открытого огня и сработавшую цепочку противопехотных мин, закрепленных на невысоком парапете. В этот момент одна из них по какой-то причине получила невероятное ускорение, стремительно прыгнула вперед, и, уйдя от очереди кумулятивных пуль, метнулась в сторону Альфы. Мигом среагировав, девушка взмахнула катаной и разрубила 300-килограммовую тушу прямо в воздухе. Ее едва не сбила верхняя часть рухнувшего туловища, но на ногах Альфа устояла. Осознав, что ее эксперимент не удался, из-за маленького временного отрезка она поняла, что пора, и расчетливо воткнула катану в центр хрона артефакта. Поначалу ничего не произошло. Но через секунду он начал испускать волны, похожие на мыльные пузыри. Каждая из этих аномальных формаций проходила сквозь всё материальное, расходясь ровными кругами. Причём, как сразу заметила Альфа, всё через что они проходили, начинало двигаться чуть медленнее. Поначалу это не приносило пользы. Твари по-прежнему пёрли стеной, несмотря на заградительный огонь. Но когда сквозь них прошло несколько таких волн, Стало заметно, что чем дальше от эпицентра аномалий, тем медленнее скорость движущихся врагов. А вот и вторая попытка. Хищна прорычала Альфа и вновь активировала сом цифровых щупалец, кинувшихся оплетать ближайшего врага. 2021 год. Северский. Тихоходная резиновая моторка отчалила от застеженной пристани. и вынырнув из-под прикрытия 24-метровой трехуровневой яхты, пошла в сторону Истринского водохранилища. Северский сидел на деревянной перекладине и, держа ручку румпеля, с сожалением, посматривал на медленно удаляющийся дом олигарха. Снег и полное отсутствие освещения превратил его в загадочный и выглядевший покинутым старинный замок. И даже 20 минут неспешного передвижения по реке не скрыли шпили высокого строения от глаз Сергея Петровича. Все это время он размышлял о дальнейшей судьбе Глебова и пришел к выводу, что при любом раскладе ничего хорошего того не ждет. В какой-то момент его замершая фигура снова предстала перед лицом Северского, и внезапно до него дошло то, что беспокоило его подсознание во время срочного бегства из усадьбы олигарха. «Вот бля, как же я сразу не догадался!» выпалил Сергей Петрович и, клеймя себя последними словами, уже собрался развернуть лодку. Но в этот момент на видневшемся вдалеке шоссейном мосту появилась длинная колонна машин в расцветках МВД и Росгвардии. Включенные люстры и мигалки явственно указывали, что это собранные Шагиным старшим ручные силовые структуры, готовые, если понадобится, взять усадьбу олигарха с штурмом, разумеется, с санкцией Генеральной прокуратуры, и правильного судьи. Он не сдастся, уверенно проговорил Сиверский, пришедший к такому выводу несколько секунд назад. Теперь он был уверен, что Глебов дождётся личного приезда Шагина старшего и попытается его убить. И помешать пойти на этот безрассудный шаг Сергей Петрович уже не успеет. Продолжая себя ругать за недальновидность, Сиверский скривился от нарастающей злобы и нажал на газ, желая оказаться как можно дальше от усадьбы. Нет. Теперь он ничего не боялся и понимая, что не сможет повлиять на положение дел, хотел только одного чтобы Серый как можно скорее выбрался, и они вместе придумали, как отомстить клану Шагиных. Прошло ещё 15 минут, и когда до ближайшего городка осталось километров 7, вокруг Северского начала твориться какая-то чертовщина. Волна стазиса ударила прямо из тела учёного и престанавливая окружение снежинок, разошлась во все стороны. При этом слабенький моторчик лодки на миг замолк и начал тарахтеть заметно медленнее. Скорость передвижения тоже замедлилась. Следующая волна стазиса вышла из северского через секунды полторы и произвела точно такой же эффект. Перестав сжать на газ, ученый отпустил ручку румпеля и начал удивленно рассматривать снежинки, ведущие себя очень странно. Как он заметил, вокруг начал расти 30-метровый белый шар. появившись из-за разницы в скорости падающего сверху снега. И чем дальше от северского, тем быстрее кружился снег. Вода вокруг моторной лодки тоже начала застывать, и расходящиеся буруны сломали свой стройный бег, причём каждая новая волна стазиса расширяла своё влияние, замедляя окружающую действительность. После десятой волны Серский обратил внимание на мост и увидел, что проезжавший по нему тяжёлый лимузин двигается слишком медленно. словно в замедленной съёмке. Причём это замедление с каждой новой волной немного усиливалось. Получалось, что эти волны влияют на всё. Правда, чем дальше от источника, тем меньше становилось их артефактное влияние. Ещё раньше он выяснил из приходящих образов, что инверсия происходит из-за манипуляций альфы с неким прибором по всей видимости источником этих самых волн стазиса. И сейчас была она Правда, какова причина прихода аномалий, Сергиев не понимал. И это наплыло Сергея Петровича. А может, это предвестник уходящей в будущее хроноволны? Получается, что Серому, возможно, удалось всё изменить? Промелькнувшая в голове учёного догадка заставила его закрыть глаза и повернуться в сторону запада. Мерцающую в темноте одинокую искорку он узрел сразу и невольно нахмурился, не увидев второй. Ибо не понимал, радоваться или горевать, что всё это значит. Сергей выполнил поставленное задание, либо сам погиб, не преуспев. Десятки безответных вопросов тут же родились в сознании учёного, заставив его вскочить на ноги. К этому моменту мотор перестал тарахтеть, и лодка замяла на месте. Что же будет дальше? проговорил вслух Сергей Петрович и едва расслышав собственный голос, тяжко вздохнул. При этом пар вырывался изо рта и застыл прямо в воздухе. Отмахнувшись от облачка, Северский зажёг мощный фонарик и осветил берег с декоративной пристанью, находящейся на расстоянии сотни метров. Следом луч промелькнул по выключенным фонарям и упал на смутно знакомое двухэтажное здание. Да не может быть, подумал учёный, не веря собственным глазам, так как это был тот самый, снятый турецкой террористикой профилактикой. По документам здание находилось на реконструкции. Но бывший в курсе всех дел Толик позволил состояться сделке, чтобы держать врага ближе, и даже успел установить камеры наблюдения, следящие за террористами. И теперь Северский находился всего в паре сотен метров от первомоментного источника опасности. А что, если это его шанс хоть что-то исправить? спросил он сам себя, и в голове Сергея Петровича в тот же миг возник дерзкий план, учитывавший его новые возможности. Нет. Нет. Нет, повторил он три раза. и, замотав головой, попытался выкинуть из головы все, что надумал. «Ты туда не пойдешь», – проговорил Сергей Петрович, и уже хотел сесть на деревянную перекладину, но вместо этого подскользнулся и, едва не упав, неловко выставил ногу вперед. Перевалив через резиновый борт лодки, подошва уперлась в твердую, словно сталь в воду, и замерла. Осветив фонариком застывшие на воде буруны, Северский шагнул вперед, и получилось, что теперь он полностью стоит на воде. Грёбаный святоша, проговорил Сиверский и качая головой, побрёл в сторону пристани. Аккуратно ступая по неровной поверхности, он начал разгоняться вместе с растущей внутри решимостью. При этом он ругал себя последними словами, но продолжал шагать вперёд, словно заведённая игрушка. На середине пути он заметил, что поверхность реки не застыла до конца, и в какой-то момент подошвы начали продавливать воду. Резко остановившись, Сиверский дождался очередной волны стазиса. И перед тем, как пойти дальше, быстро обернулся и посмотрел на лодку. Увиденное с этой точки удивило. Весь пройденный путь обозначала полностью застывшая широченная дорожка на водной поверхности реки и коридор в виде прорисованного в замерших снежинках человеческого силуэта. И это была отнюдь не оптическая иллюзия. Продвигаясь вперёд, он раздвигал снежинки, при этом рисуя в них причудливый узор, повторяющий все движения. В этот миг Серёжке захотелось вернуться в лодку. и дождаться окончания действия аномалии. Но потом он вспомнил о намерениях Глебова и, обругав себя за мягкотелость, побрёл дальше. Добравшись до пистони, учёный решительно ступил на неё, словно на высокую ступеньку. Затем посветил фонариком и, увидев запертые двери, ведущие внутрь фойе двухэтажного корпуса, резко ускорился. Понимая, что без ключа ему не светит попасть внутрь, он с разгона ударился в них плечом. И как ни странно, это подействовало. Массивные деревянные створки распахнулись настежь, при этом сразу несколько длинных язычков сложного замка вырвали удерживающее их крепление, превратив часть деревянного полотна в кучу щепок, оставшихся висеть в воздухе. При этом сам Северский ничего не почувствовал. Словно массивные резные двери были сделаны не из-за окованных стальными полосками дубовых досок, а состояли из тонких фанерок и картона. Забежав на второй этаж, Северский проделал то же самое и Ещё с одной запертой преградой и ворвался в длинный тускло освещённый коридор с рядом одинаковых дверей, ведущих в номера. Напротив одного из номеров стоял диван, на котором развалились два бородача в кожанках. Как ни странно, но они среагировали на его появление и двигаясь очень медленно, начали подниматься, при этом поднимая оружие. Поняв, что нужно делать, Сиверский рванулся к ним навстречу, сокращая дистанцию. И прямо перед приходом очередной волны стазиса увидел, как пули начали вырываться из направленных в него стволов автомата и пистолета. Хлопков он практически не услышал. Зато хорошенько рассмотрел сполхи из горешевого пороха и инверсионные следы, идущие следом за раздвигающими воздух пулями. Четыре острые и стремительные из АК-74 и две медленные и тупые из ПМ. Автоматически подсчитав выпущенные бародачами пули, Сиверский легко уклонился от первой и, прижавшись к стене, отметил местоположение остальных пуль, мгновенно замерших в моменте распространения новой волны стазиса. Затем учёный проскочил между пулями и грубо оттолкнув стоявшего на пути бородача, притом необычно лёгкое тело противника сбило на парника и замерло в стазисе. Добравшись до охраняемой ими двери, Сиверский пнул её ногой напротив замка, как учил Серый, а когда она вылетела из развороченного проёма, Увидел ещё двух замешивших террористов, целившихся в него из коротких автоматов АКС-74У. Проскользнув между здоровиками в кожанках, Северский упёрся взглядом в заледеневшие глаза сидевшей в коляске чернобровой девушки, а затем он увидел уродливые едва зажившие шрамы на некогда красивом лице и не выдержав, отвёл глаза. При этом Северский посмотрел на мониторы за её спиной и невольно перестал дышать. так как увиденное на них иначе как странно вывертом судьбы назвать было нельзя на одном из экранов виднелся практически замерший тяжело бронированный лимузин снятый сбоку установленный террористами стационарный камера наблюдения лица сидевших позади пассажиров Сиверский узнал сразу первым был Шагин старший собственной персоной а прямо у окна сидел Антоша Шагин Причём, судя по окружающему антуражу, они находились прямо напротив установленного фугаса. Первоначально Сергей Петрович рвался сюда, желая только одного взорвать бомбу на пустой дороге, дабы отвлечь внимание силовиков от Глебова. А теперь он замер в замешательстве, так как пришедшее в его голову решение проблем притило всем его понятиям, которые он так долго вдалбливал в отмороженную голову Серова. А затем новая волна стазиса вырвалась наружу, заставив Северского действовать. "Да будь что будет", проговорил он, наконец решив, что шанс упускать нельзя, и нажал на тонкий палец девушки, лежавшей на большой красной кнопке. В тот же миг изображение на мониторе исчезло, а пол под ногами Северского едва заметно тряхнуло. Глава 25. Временная аномалия. 2045 год. президент США Дэвид Гор. Флагманский квадролёт Джордж Буш. Финский залив. 2045 год, президент Гор. В связи с принятием экстренных мер по обеспечению безопасности главы АДС, огромный президентский квадролёт завис в двух метрах от водной глади Финского залива. В зоне прямой видимости находились три ракетных крейсера ВМФ США и, четыре патрульных судна, оснащённые дальнобойными противоракетами системами, и подводная лодка нового образца, значительно усилившая силовой электромагнитный щит, накрывающий непроницаемой преградой кусочек Балтийского моря площадью в несколько сотен квадратных километров. Внутренние бронированные перегородки были подняты, и теперь отсек увеличился в три раза за счёт зала с операторами, обеспечивающими взаимодействие со штабом АДС и различными структурами альянса. Кроме них вокруг голографической проекции сидели советники главы государства, их секретари и помощники. Президент Гор устроился напротив них в огромном кресле, возвышающемся над активной панелью, превращённой техниками в командный пункт управления АДС. Он с интересом следил за огромной голограммой, навившей в центре зала. Прямо сейчас на ней виднелось подвергаемое орбитальной бомбардировке Глографическая проекция мизерного кусочка московского сектора. Именно этот нездрачный пустырь до такой степени интересовал британского премьер-министра, что он сделал всё возможное, дабы в операции были задействованы лучшие силы АДС и его личные резервы. Оранжевые лучи били в одну точку, упорно расширяя растущий на глазах кратер. И судя по первичному анализу выброшенного грунта, Под поверхностью действительно находился подземный комплекс гигантских размеров. К тому же, сброшенные с квадролётов мощные сейсмодатчики улавливали отражённые колебания грунта и постепенно прорисовывали разветвлённую конструкцию, уходящую под землю более чем на километровую глубину. Британский премьер стоял рядом с огороженной голограммой и при каждом ударе крохотных частички антиматерии в поверхность земли нервно стучал по золоченой ручке Parker. по металлическому поручню. При виде радостного оскала на роже англичанина Гор чувствовал себя обманутым. А ещё ему чудилось, что он всё это уже видел в одном из своих странных кошмарных снов. Внезапно на пульте управления загорелся сигнал экстренного вызова, поданный главой секретной службы. Именно он выполнял самые сложные и щепетильные поручения. В связи с этим президент не стал отклонять сигнал и активировал поле окружившая кресло стеной с сенсорной депривацией. Над панелью тут же появилась голограмма, отображавшая Джо Грэма, главу секретной службы, сидевшего в десантном индивидуальном блоке с оружием и в полной боевой выкладке. «Джо, что там у тебя?» – спросил президент. «Сэр, кажется, я выполнил одно из ваших приоритетных поручений», – таинственно проговорил Грэм. «Джо, давай без загадок. Что конкретно ты имеешь в виду?» – немного раздраженно поинтересовался президент. 2 часа назад на связь вышел тот, кого мы разыскивали в связи с инцидентом, произошедшим на секретном объекте, находящемся на территории США. Напомню код задания Скалистые горы. "Он у вас?" не веря собственным ушам, воскликнул Гор, так как даже не ожидал услышать ничего подобного. "Да. И где же вы его нашли?" территория Польши. По каналу секретной связи пришло сообщение с индивидуальным криптопаролем. В связи с высшей степенью секретности мне пришлось лично обеспечить изъятие объекта и его сопровождение. Почему мне не сообщили раньше? Сэр, в связи с высшим приоритетом пришлось держать ситуацию в тайне. К тому же, до получения данных не хотелось вас отвлекать. Теперь всё изменилось. Только что сделан экспресс-тест ДНК, подтвердивший 100% личность объекта. Везите его сюда срочно, воскликнул Гор и почувствовал, как от волнения немного прикусил губу. Ракетный корвет "Алабама" через минуту причалит к грузовому доку вашего квадролёта. Агенты секретной службы припроводят объект в блок Д для предварительного допроса. Нет, срочно приведите объект ко мне. Я хочу сам убедиться, что это именно он. Но, сэр, по протоколу объект надо предварительно допросить и проверить на полиграфии. Джо, я приказываю. Ведите его ко мне, решительно приказал президент, сходу отвергнув предложенный безопасником вариант. И сделал он это не из-за блажи. Именно его старый друг был тем человеком, что после исчезновения на секретном объекте в Скалистых горах часто мелькал в его кошмарах. Президент чувствовал, что именно он может объяснить причину их возникновения. К тому же он хотел знать, что случилось во время серии экспериментов с экспериментальным оборудованием и куда пропали учёные вместе с реактором. Как только он закончил разговор и вырубил поле, Увидел хмурое лицо британского премьера. Тот перестал стучать ручкой по перилам и теперь смотрел на гора. "Мне что-то нужно знать?" поинтересовался он. "Нет, что вы. Просто у меня появилось одно маленькое дельце", ответил президент и, встав с кресла, собрался выйти в тамбур между отсеками. Но тут же замер на месте, так как в голографическом поле начали появляться тревожные сообщения. При этом электронная ассистентка суд же начала их зачитывать весьма приятным голосом. Зарегистрирован сбой системы связи на четвёртой боевой платформе, контроль над космическим аппаратом временно потерян. Зарегистрирован сбой системы связи на второй боевой платформе, оператор пытается перезапустить систему контроля. Зарегистрирован сбой системы связей на шестой боевой платформе, на аппарате включены маневровый двигатель, осторожно, возможно столкновение. Голос электронной ассистентки продолжал озвучивать чат, пестревший сообщениями о повреждениях, ложных срабатываниях и сбоях в системах. В это время на кураторам появилась ещё одна голограмма, отображающая висящую на орбите станцию МКС-2 и участок космоса с ударной группировкой, находившийся прямо под ней на экстремально низкой геостационарной орбите. "Да что тут чёрт возьми происходит?" воскликнул президент. и врубил прямую линию связи с центром управления, находящуюся на МКС-2. А когда его вызов явно скинули, Гор переключился на старый центр управления, размещённый на мысе Канаверал. Над панелью тут же появилась голограмма с грузным мужчиной в белом халате с закатанными рукавами. Его обливающееся потом лицо выражало полную растерянность. От цветастый галстук был максимально расслаблен, и его кончик закинут на плечо. Директор Дойл Что чёрт возьми происходит в космосе? Зло рявкнул президент, которому в этот момент снова показалось, что история повторяется. Сэр, на МКС-2 в Сирии небольших взрывов. Похоже, это диверсия. Я уверен, это снова русские. По предварительным данным, мы потеряли контроль над частью группировки. Быстро протараторил директор НАСА, при этом периодически срываясь на высокочастотный визг. Срочно поменяйте коды доступа и зациклите все системы на ваш центр управления, приказал президент. Пытаемся, но пока мало получается. Президент хотел подогнать крепким словом директора NASA, но в этот момент тот вскочил с кресла и направив взгляд куда-то в сторону, схватился за голову. Среагировав, Гор посмотрел на проекцию космической снежинки и увидел, что прямо в её центр направил оранжевый луч. А в следующий миг по нему проскользнула яркая искорка, мигом превратившая две трети МКС-2 в полупрозрачный пузырь с крутящимся внутри ураганом. И в этот момент в центре управления повисла мертвая тишина. Прошло несколько секунд, и пузырь лопнул, выплюнув во все стороны миллионы осколков. Это было все, что осталось от космической станции, пережеванной на мелкие кусочки гравитационным штормом. А затем президент увидел, как сталкиваются боевые платформы, и из поврежденных реакторов выплескиваются протуберанцы раскаленной плазмы. «Сэр, мы потеряли МКС-2», – обрещенно констатировал директор НАСА. После этого президент обвел взглядом присутствующих и заметил, что все, кроме британского премьера и пары занятых делом операторов, уставились на него. При этом у всех в глазах читался единственный вопрос – что делать дальше? И в этот момент в полной тишине зазвучал бодрый голос электронной помощницы. Космическая станция МКС-2, статус уничтожена. Боевая платформа номер 3, статус уничтожена. БВ-платформа 6, статус уничтожена. Боевая платформа 2, статус уничтожена. БВ-платформа 5, статус уничтожена. Боевая платформа 4, полная потеря контроля. Истребитель спутников 008, уничтожен. Истребитель спутников 011, уничтожен. Истребитель спутников 14, уничтожен. Истребитель спутников 9, уничтожен. Голос продолжал бесстрастно оглашать длинный список потерь, но президент его не слушал. Он смотрел в потухшие глаза людей и непроизвольно до хруста сжал кулаки. А когда голос виртуальной куклы смолк, он включил микрофон и заговорил сам. Это война, и, как вы знаете, на любой войне потери неизбежны. Наша задача продолжать работать и сделать всё, чтобы они не были напрасны. Я, как президент Соединённых Штатов Америки, Беру на себя всю полноту ответственности за произошедшее. Я объявляю высшую степень готовности, предшествующую нанесению массированного ядерного удара по территории противника. Всем войскам АДС следует в течение 15 минут эвакуироваться из помеченных красным зон, а если это невозможно, укрыться и приготовиться к действиям в условиях радиационного заражения. А теперь я требую, чтобы все присутствующие срочно вернулись к своим прямым обязанностям. Как только президент США закончил говорить, послышался стук клавиш и гомон операторов, начавших передавать сотни приказов по дельным пунктам управления войсками. Следом к его пульту подскочил британский премьер и указал на голограмму, отображающую участок околопланетного пространства с помеченными компьютером многочисленными фрагментами космического мусора. Именно в него теперь превратилась самоуничтожившаяся боевая группировка и станция МКС-2. "Гур, посмотрите!" воскликнул англичанин. "Одна из платформ продолжает стрелять. Это наш шанс доделать начатое." Увидев упёршийся в поверхность планеты оранжевый луч, президент призывно постучал по сенсору, включающему канал связи с миссом Канавером, и посмотрел на красное лицо директора НАСА. "Сэр, я прямо сейчас готов уйти в отставку с занимаемого поста", с ходу объявил тот. "Нет уж, работайте дальше. А за вас дойлю, это дерьмо никто расхлёбывать не будет." Зло проговорил Гор и указав на захламлённый участок спросил: "Я хочу знать, кто продолжает следить по координатам?" "Платформа номер 1. Операторы NASA успели перезагрузить системы и частично сохранить контроль." "Я хочу, чтобы они продолжали бомбардировку хищно прорычал англичанин, и в этот момент Гор невольно поморщился и едва не послал того куда подальше. "Хорошо", проговорил он, наконец справившись с нахлынувшими эмоциями. Продолжайте обстрел по ранее определённым координатам, приказал президент. И когда директор НАСА отключился, посмотрел в глаза премьер-министра. "Запомните, я в любом случае нанесу ядерный удар. Русские должны за всё заплатить". "Так я и не против, пусть платят по счетам, причём по высшему тарифу. Но только прошу, оставьте мне этот клочок земли. Я должен закончить начатое". "Хорошо, продолжайте". Нехотя согласился президент, и как только пример отошёл к ограде, воткнул в раскрытый чемоданчик свой личный ключ доступа. Затем он начал вводить коды и расставлять сеть новых целей для ударов, которых в отличие от первоначального замысла, стало в четыре раза больше. И в этот момент, когда он закончил сборку, отъехала бронепереборка, и в зал вошла четвёрка закованных в экзоскелеты вооружённых агентов секретной службы, сопровождавших того кого Гор уже не думал когда-либо увидеть. Не дойдя до кресла четырех метров, процессия остановилась, и телохранители, стоявшие в оцеплении, немного раздвинулись, показав невысокого человека в полный рост. «Здравствуй, Дэвид», — поприветствовал его президент. «Здравствуйте, мистер президент», — ответил профессор Митчелл и вымученно улыбнулся, при этом невольно, едва заметно сморщившись. И в этот момент Гор понял, что это действительно его старый друг, с которым они провели немало времени, начиная еще со студенческих времен и заканчивая последней встречей за месяц до исчезновения экспериментального реактора холодного синтеза. Впрочем, кое-чего Гор не понимал. Судя по морщинам на лице и не совсем здоровому виду, за тот небольшой период, что он не видел друга, тот постарел лет на 15-20. Извини, Дэвид, видишь, у нас тут кризис, и я пока не могу тебе уделить ни минуты. Но через пару часов мы обязательно встретимся и поговорим. честно признался Гор и уже хотел отдать агентам секретной службы приказ, чтобы они отвели Митчелла в одну из свободных кают, но в этот момент профессор словно это почувствовал и заговорил сам. «Альберт, кризисы продолжат возникать один за одним, если ты прямо сейчас меня не выслушаешь и не сделаешь, как я скажу». На Гора эта странная реплика старого друга подействовала, но явно не так, как ему было нужно. Он поморщился, словно от подщечины, Я отрицательно покачал головой, затем указал на Митчелла и собрался отдать распоряжение сотрудникам, чтобы его увели. Но в этот момент к столу подскочил британский премьер-министр и уставился на нашедшегося учёного. "Профессор Митчелл?" воскликнул англичанин удивлённо. И тут же, взяв себя в руки, повернулся к президенту. "Вы должны срочно передать этого человека мне", потребовал он и словно готовящийся к броску хищник, осмотрел субтильного учёного. Зачем, стараясь оставаться спокойным, поинтересовался Гор, не поняв такого подозрительного поведения. Я могу со 100% уверенностью утверждать, что он государственный преступник, тесно связанный с нашими общими врагами, безопелляционно заявил англичанин и указал на замершего Митчелла. Агент Смит, а я вижу, вы неплохо продвинулись по карьерной лестнице, прервав паузу, заговорил учёный. Специальный агент её уверичительство сделался премьер-министром Великобритании. Это очень мощно, тем более учитывая всё то, что вы за свою жизнь натворили. Я заслужил этот пост своей кровью и потом, зло ответил британец и, подняв кулак с зажатой ручкой, шагнул к профессору. И раз мы такие друзья, может, пожмём руки? Нет уж, вольте. Я слишком долго просидел в каменном мешке, чтобы теперь умереть, не завершив важные дела. сказал Митчел и шагнул в сторону, прячась за спину закованного в броню бойца. "Всем стоять", рявкнул ничего не понимающий президент Гор, которому надоел несвоевременно состоявшийся спектакль, чьим свидетелем он стал. До него дошло, что эти двое как-то связаны, и, видимо, их совместные дела не сделали их друзьями. А ещё он верил Митчелу, зная, как он предан своей стране. Однако в какой-то степени он верил и британскому премьеру который не раз его поддерживал и прикрывал. Сейчас он хотел только одного развести их по разным углам и как только представится возможность, подробно расспросить, разобраться и понять, что происходит. Кто прав и кто в конце концов виноват. И в этот момент на голографическом поле появилось новое выведенное операторами изображение, по всей видимости, снятое с разведывательного беспилотника, зависшего над энергетической сферой, закрывающей московский сектор. Одновременно с этим снова ожил голос электронной ассистентки. Разведывательный бот НК-2092. Обнаружено неклассифицируемое аномальное образование. По данным измерительного оборудования, уровень исходящего энергетического потока способен помешать стабильной работе кинетического силового купола. После реплики ассистентки изображение начало приближаться, и все увидели небольшой городок, состоявший из длинного проспекта и пары параллельных улиц. Причём этот населённый пункт находился всего в нескольких километрах от продолжавшего расти кратера. Через секунду изображение приблизилось ещё больше, сконцентрировавшись на плоской крыше одного из зданий, где на глазах вспухала энергетическая сфера, испускающая едва подсвеченные волны энергией во все стороны. А ещё президент увидел кишащих вокруг боевых техноботов, чьи прототипы он лишь однажды видел в отчётах разведслужбы. Вёртки и быстрые механические твари ловко скакали по стенам зданий и волнами накатывали на крышу, где их встречал шквал огня и взрывы гранат. «Что за...» — проговорил президент, и в этот момент через него прошла леденящая душу волна стазиса. Резко повернувшись, он увидел, как прямо из Митчелла вырвалась ещё одна волна, образовавшая шар в пару десятков метров. Агенты спецслужбы безопасности сказали, среагировали немного с опозданием вырвав оружие из магнити креплений они окружили учёного направив на него стволы крупнокалиберных автоматов ещё несколько прикрыли главу государства теперь вы видите воскликнул британский премьер его нужно срочно уничтожить президент гор не среагировал на реплику он ошарашенно смотрел по сторонам неожиданно до него дошло что всё что находится за пределами шара сейчас замерло в полном стазисе При этом волны продолжали периодически вырываться из профессора, немного расширяя объем сферы, окружающую группу людей. «Сэр, я жду вашего приказа», — выплел в глаза секретной службы, замерзшей рядом с президентом. «Никому не стрелять», — проговорил Гор, который решительно не понимал, что делать дальше. «Ну, если вы не хотите, то я это сделаю сам», — неожиданно предупредил британский премьер, и в следующий миг Гор увидел Как его кисть ловко размахнулась, дабы метнуть в профессора Митчелла позолоченную ручку, из которой торчала блеснувшая игла. 2021 год, серый. Британские спецназовцы, видимо, угадали желание Серова кого-нибудь забрать с собой и, перегруппировавшись, начали работать одиночными по груди камней, прижимая его к крохотной мёртвой зоне. Вторая группа штурмовиков взяла правее Явно желая обойти сбоку. Похоже, до них дошло, что у прижатого противника кончились патроны. И это давало шанс обездвижить его дистанционно и, возможно, взять живым. Видимо, из-за этого они с ходу не закидали укрытие гранатами. Серый недовольно покачал головой, отлично осознавая, что израненная и вымотанная чрезмерными ускорениями тело сейчас не способна совершить последний рывок. Впрочем, попадать живым в руки агенту он не собирался. Понимая, что там его без затей распотрошат на дорогие запчасти, так что у него оставался единственный выход попытаться хоть что-то сделать со стопроцентной перспективой быть наспегованным свинцом. Судя по тому, с какого направления прилетели одиночные пули, мёртвая зона стремительно сокращалась. Когда Серый увидел крайшек штурмового щита с мелькающими за ними касками, понял, что это конец. Затем тишину прервал хлопок подствольного гранатомёта. Подействовавший на него словно звуковой сигнал на старте. Среагировав, Сервис вскочил на ноги, готовя принять десяток пуль, и внезапно почувствовал, как из его тела вырвалась едва подсвеченная волна стазиса. При этом она мигом прошла через застывший в воздухе вок и устремилась дальше. Среагировав чисто на автомате, парень крутанулся и словно бейсболист отбил прикладом Спас-15 застывшую в воздухе алюминиевую гранату. А через полсекунды все пространство ожило. Граната попала в штурмовой щит и взорвалась. Бок Серого обожгли алюминиевые осколки. Затем в его тушку полетели пули, но новая волна стазиса ударила во все стороны, опять остановив время. Если бы ранее Серый не пережил пары хроноаномалий, воспользовавшись в своих целях эффектом от временной инверсии, то наверняка растерялся бы, продолжая стоять на месте и глазеть на дюжину 9-мм пуль, медленно крутившихся в воздухе, на расстоянии не более метра от него. Но полученный ранее опыт заставил отскочить в сторону, уйдя с линии огня. Мерный стук ударивших в каменную стену пуль обозначил новый период активности окружающего пространства. Спецназовцы этим воспользовались, перевели стволы на каким-то чудом переместившуюся в пространстве живую цель и снова открыли огонь. Новая волна стазиса остановила время, и перед глазами появились виртуальные метки, нарисованные имплантом в личном информационном поле. Судя по ним, позитронный тактик предлагал серму два пути развития событий. Первый вёл к ближайшей группи врагов, а второй указывал на далёкий пролом в стене, в котором полминуты назад ещё смечил Мгновенно выбрав второй вариант, серый ускользнул от новой порции зависшего в воздухе свинца, при этом успев отбежать на несколько метров. Правда, на этот раз всё закончилось не так хорошо. Одна из пуль ударила по прикладу Спас-15, выбив оружие из рук. К тому же, прямо перед тем, как окружающее пространство накрыло новая волна стазиса, серый услышал новый хлопок выстрела подствольного гранатомёта. Вынырнув в реальное время, он почувствовал, как в шкуру вцепились десятки алюминиевых осколков, разлетевшихся от взорвавшейся гранаты. Выругавшись на ходу, израненный парень рванул в сторону, при том слушая, как его действия сопровождают частое пыхтение автоматов с глушителями. В этот миг он представил себе, как его видит противник, и невольно оскалился от злорадства. Для спецназовцев он постоянно исчезал и снова появлялся в 7-10 метрах. от того места, где только что был. А если учитывать поднятую пыль и опускающаяся с потолка грота гарь и дым, так он и вовсе представляет из себя довольно-таки непростую мишень. Правда, многочисленные ранения тоже давали о себе знать. С приходом каждой новой волны стазиса он всё медленнее двигался и в конце почувствовал, как больше не может скакать с места на место, как ошпаренный яйца бешеный кот, замедляясь после каждого цикла. Он дал спецсам пищу для размышления. Ити разгадав его стратегию, принялись работать с упреждением, постоянно расширяя сектор обстрела. Это заставило Серова постоянно оглядываться, подмечая инверсионные следы от приближающихся пуль и старательно выбирать безопасную траекторию движения. Но несмотря на помощь накатывающих каждые полторы секунды спасательных волн стазиса, он ни за что не добрался бы до видневшегося впереди светящегося проёма. Помогло то, что враги хоть и наседали, но с каждым разом действовали заметно медленнее. Тактический имплант подметил эту странность и сообщил, что после десятой волны их скорость и реакция уменьшились на 39%. Однако даже это не спасло Серова от получения десятка осколочных ранений и шальной пули, попавшей в кисть левой руки. Метров за 10 до проёма он получил ещё одно ранение в поясницу и понял, что силы его оставляют. Ноги начали заплетаться, и парень едва не упал. Затем в стену ударила взорвавшаяся граната Одновременно из него вырвалась очередная волна стазиса. Всего на миг он зазмурился и увидел Альфу, стоявшую посреди крыши с несколькими закованными в тяжёлые экзоскелеты бойцами. При этом их со всех сторон окружали накатывающиеся волнами механические твари, пытающиеся прорваться сквозь тонкую преграду, сотканную из стазиса. Этот образ придал серому сил. Собрав всю волю в кулак, он сумел устоять на ногах, сделал несколько быстрых шагов. и нырнул головой вперед прямиком в пролом. Едва не закашлявшись от поднятой при падении пыли, Серый перекатился на пару метров и, открыв глаза, уставился на мумифицированный труп. Мертвец сидел, привалившись к стене, и смотрел на незваного гостя пустыми глазницами, сквозь толстые стекла очков. При этом в тусклом свете одиночной световой панели он увидел, что мертвец облачен в обрывке из слезшего лабораторного халата – с излишним пластиковым бейджиком приколотым на груди. До того, как короткий период стазиса прошёл, серый успел прочитать немецкую фамилию с пометкой, обозначающей, что мёртвый учёный, доктор наук. Затем тусклая панель над головой часто замигала, вторя толчкам, приходившим из-за недр земли. Оглянувшись, он увидел, что находится в конце длинного коридора, весь пол которого покрыт толстым слоем пыли и усеян мусором. Некогда белые, а теперь желтоватые кафельные стены покрывали засохшие потёки и ругательные надписи, намолённые кое-как на немецком. Короче, картина не вдохновляла. С трудом поднявшись на ноги, Серый посмотрел на стену хурона позуря с этой стороны, походившую на стеклянную, и увидел за ней нескольких спетназовцев. Причём один из них стоял всего в полуметре и постукивал каменную стенку рукоятью штык-ножа. Не, братан, Сюда тебе попасть точно не светит, просепел серый и, отвернувшись, захрамал в противоположную сторону, при этом выкрикивая фамилию Митчелла. Через пару минут он добрался до распахнутой настежь ржавой двери и проник в ещё один более широкий коридор, ведущий на переезд первому. Тут освещение тоже моргало, но работающих панелей было побольше. Оценив толстый слой пыли, лежащей на каменном полу, серый невольно покачал головой, не увидев никаких следов Митчелла. Унылый антураж намекал, что тут давно никого не было, а затхлый запах старения и распада подтверждал этот факт. Дальнейшее исследование тоже не вдохновило. Вдоль коридора попадались раскрытые двери, ведущие в некогда жилые отсеки, с грудами сожжьшихся мебели внутри. Подойдя к подвернувшемуся журнальному столику, Серый взял толстый научный журнал и обнаружил, что он напечатан в 2032 году. "Но «Ну, начинается", проговорил парень. и продолжил исследование. Ещё через 2 отсека он нашёл лежащее в кровати мумифицированное тело, над которым возвышалась стойка с капельницей. Имплант тут же выдал заключение, что человек умер не менее 70 лет назад. Пройдя ещё дальше, Серый пересёк длинную и некогда красивую гидропонную оранжерею с остатками давно высохших растений и вышел на лестницу, ведущую на уровень ниже. Спустившись, он оказался в огромном круглом зале центра управления с двумя сотнями мест у выключенных мониторов, предназначенных для операторов и неких специалистов. В центре разбещалась стеклянная рубка с огромным пультом, на котором тревожно моргали сотни оранжевых и красных огоньков. Перебравшись через баррикаду из стульев, Сири проник внутрь круглого аквариума и обнаружил ещё одну иссохшую мумию, оседающую в кресле. На полу виднелась давно засохшая черная лужа крови, и, судя по валяющемуся на пульте скальпелю, человек сам вскрыл себе вены, покончив жизнь с самоубийством. А еще мертвец оставил надпись на немецком, намалеванную собственной кровью на стекле. Имплант мигом обработал изображение и показал Серому перевод. Времени больше не существует. Прочитав фразу несколько раз, Серый вгляделся в единственный работающий с перебоями монитор, И увидел трёхмерную схему реактора, на котором маргала оранжевым большая часть систем. "Ну и что ж тут мать вашу происходит?" спросил парень сам себя и внимательно огляделся. И уже через мгновение его взгляд упал на жёлтую бумажку, придавленную небольшой бутылочкой с водой. Прочитав первые слова, в которых упоминался он и Митчелл, Серый схватил листок и быстро пробежался по тексту. Не веря глазам, Он прочитал послание Митчелла трижды, потом схватил бутылочку и резко развернулся. Жадно выпив воду, он, ругаясь последними словами, похромал в сторону лестницы, ведущей на верхний уровень. А спустя 15 минут шатающийся серый снова стоял в конце едва освещенного коридора и, шатаясь от ран, смотрел на прозрачную стеночку. Ожидание не продлилось долго. Через полчаса к стене подошел агент его величества в сопровождении пары спецназовцев. Серый тут же прижал ухо к тонкой каменной стене и до того, как оно онемело, расслышал кусочек невесёлого диалога. "Капитан, ваши объяснения меня не устраивают", угрожающе сказал агент, сделав шажок к стене. "Сэр, других объяснений у меня нету. Вы же сами смотрели запись с видеофиксаторов штурмовиков и видели, как этот парень телепортировался, уходя от наших пуль. А потом он нырнул прямо в эту стену и исчез". потенциа оправдаться спецназовцев. Я не всегда верю в то, что вижу, с нажимом проговорил агент и подойдя к сине, провёл по ней рукой. Мигом среагировав на приближение врага, серый с трудом опустился на колени и выбрав момент, воткнул штык-нож в пах агента. А после того, как тот согнулся, парень высунулся наружу через пролом и одним движением перерезал ему глотку. Вырвав клинок, он отпрянул и около минуты блаженно улыбаясь наблюдал за суетящимися возле тела спецназовцами Затем усталость взяла своё, и Серый почувствовал, что теряет сознание. Имплант принялся требовать разрешения провести реанимационные процедуры, но он отмахнулся, сейчас желая только одного чтобы его наконец оставили в покое. 2045 год. Президент США Гор, профессор Митчел Кисть премьера взметнулась вверх из-за стыла, при этом британец замер в неестественной позе, мгновенно превратившись в объёмную голограмму, словно поставленную на стоп-кадр. Что с ним? растерянно спросил Гор. Он видел, что секунду назад премьер-министр Великобритании хотел убить учёного и решительно не понимал, что происходит. Похоже, до него добрался один очень опасный молодой человек, объяснил Митчелл и, словно извиняясь, спехнул руками Джо, посмотри, что с ним, приказал президент, указав на британца. Директор секретной службы подошёл к застывшей фигуре и провёл толстым стволом Кольта 2040 по выставленному вперёд кулаку. При этом металл не встретил никакого сопротивления живой плоти, и рука премьер-министра просто рассыпалась на миллионы частичек, похожих на пиксели. Застыв в воздухе, они превратились в размытую кляксу весьма отвратительного вида. В это время Мичел явно потерял интерес к происходящему и, отвернувшись, принялся всматриваться в то, что происходит снаружи прозрачного позоря. А через пару секунд от его тела разошлась новая волна энергии, размятавшая фигуру премьера на пиксели. "Господин президент, может нам его пристрелить?" спросил начальник секретной службы и прицелился в голову учёного. "Нет", буркнул президент и посмотрел на своего старого друга. "Пристрелить вы меня всегда успеете". Правда даже не знаю, умру ли я от пуль или нет, загадочно проговорил Мишель. Дэвид, я хочу знать, что случилось с премьером в Великобритании. Откуда вы друг друга знаете и что за дерьмо происходит вокруг? потребовал Гор и указал на застывшую реальность за пределами пузыря. Ну, это будет долгий разговор, предупредил учёный и обвёл взглядом направленных на него стволы. Может, прикажешь своим ребяткам перестать в меня целиться? а то не дай бог кто-нибудь слишком нервный случайно нажмёт на спусковой крючок. Себя мне не жалко, но вот что будет потом, я даже спрогнозировать не смогу. Президент США выслушал просьбу, на пару секунд задумался, а затем подал знак опустить стволы. Рассказывай. Да что тут рассказывать? Митчелл указал на облако пикселей, в котором хоть и с трудом, но ещё можно было опознать фигуру человека. Этот англичанин делал вид, что служит британской короне. А сам работал на себя. И как видишь, поплатился за это. Кстати, получается, что серый выжил и прочитал мою записку. Что за серый? Ты говоришь загадками, нетерпеливо повторил Гор. Друг мой, а вокруг нас одни сплошные загадки. Вот, например, я по вашему времени пропал совсем недавно, причём вместе с реактором холодного синтеза и пятью десятками сотрудников секретной лаборатории. И за эти дни я успел прожить пару лет на грани хроноразлома, создавая артефакты. Попытался с их помощью восстановить русских диверсантов, попавших не в свое время. Практически побывал в аду. А напоследок прожил в несуществующей и заполненной мумиями гробнице 24 года, дожидаясь нужного момента. А еще я узнал очень много такого, чего никогда не должен был узнать. И наблюдал за рождением новых реальностей. Если бы президент не видел... сотканный из застывшей энергии шар, тот не поверил бы ни одному слову друга. К тому же, опыт их общения подсказывал, что тот говорит чистую правду. Зачем ты появился именно сейчас? А вот это правильный вопрос, похвалил Мичел и указал на пульт управления перед президентом. Дружище, надеюсь, ты ещё не успел выпустить по грешной земле кучу ядерных ракет. Нет, но отчёт до старта уже запущен, ответил Гор и тут же осёкся. увидев, что цифры таймера стоят на месте. Но «Ну, это ничего. Если девочка справится, то и у нас появится маленький шанс всё исправить, сказал учёный, и очередная волна энергии, вырвавшаяся из его тела, безжалостно стёрла остатки пикселей некогда бывших британским премьер-министром. Глава 26. Хроносдвиг 1. Колоземное пространство. 2045 год. Анна Закрытую переборку сорвало, и в следующий миг отрубленный кусок МКС-2 силой отбросило от вмиг набухшего пузыря, внутри которого крутился всепожирающий торнадо. Анна успела рассмотреть, как распадается центр гигантской снежинки, а через несколько секунд пузырь лопнул, выбросив во все стороны больше тысячи тонн разнокалиберных обломков. Получалось, что самый высокотехнологичный объект, созданный человечеством – Уничтожила молодая стажёрка, едва закончившая Академию ВКС и первый раз вылетевшая в космос. Ещё несколько дней назад она мечтала хотя бы прикоснуться к легендарной МКС-2, а теперь смотрела на волну обломков, нагоняющих отрубленный сегмент разрушенной станции, и ни капли не сожалела о содеянном. И даже более того, улыбка победительницы сама наползла на покрытую потом и слезами, но весьма довольную физиономию. И эта улыбка не исчезла до тех пор, пока на щитке шлема не появилось новое сообщение от Альфы. Сестричка, если ты жива, то надо ещё немножко поработать. Одна из платформ продолжает утюжить лабораторию твоего отца. Срочно сделай с этим что-нибудь. Да как ты меня задрала? возглас девушки прервал тревожный шум контроллера дыхательной смеси скафандра, предупредивший о подключении аварийного баллона. «Да что она там думает, что я всемогущая чудо-телка, летающая по космосу и помогающая всем, кого поймает? Да у меня дыхательной смеси осталось на пол затяжки!» Зло выпалила Анна, при этом понемногу остывая. Затем она с надеждой посмотрела на черный саркофаг, запертый внутри эскином, и тут же попыталась связаться с искусственным интеллектом, но безрезультатно. Вместо подключения на покрытом трещинами щитке появилась цепочка весьма странных сообщений. Оператор Анна, ваш запрос отправлен в приоритетную очередь ожидания. Система контроля фиксирует аномальную загрузку каналов связи. Трафик превышен на 318% от расчетной мощности. Система контроля фиксирует 5-кратную перегрузку мыслительных позитронных цепей из кино. Превышение показателей более чем в 5 раз. Первичный анализ системы контроля определил срок окончания полной обработки закруженных данных Два года, одиннадцать месяцев, двадцать семь дней. Та да бля, похоже намертво завис. Мигом смекнула разочарованная Анна и, не став медлить, отцепилась от страховочной скобы. Затем она схватилась за перебитый кусок трубы, идущий вдоль фюзеляжа сегмента, и перекинула тело через идеально срезанную кромку. А уже вылетев наружу, начала быстро перебирать руками, продвигаясь по внешней стороне из урудованного лепестка с максимально возможной скоростью. При этом ее взгляд неотрывно следил за приближающейся волной осколков через специальное зеркальце заднего вида, любезно предоставлено создателями скафандра. А буквально через десяток секунд лепесток начал бомбардировать куски разорванной космической станции, некоторые из которых достигали объема в нескольких квадратных метров. Анна попыталась уцепиться за подвернувшуюся скобу, но мощный удар крутанул цепочку сегментов, оторвав её пальцы от трубки и отправив тело в свободный полёт. Она быстро заковыркалась, при этом совсем рядом проносились крупные обломки. Несколько мелких кусочков, словно пули, похлопали по кирасическому фандра, и многострадальному колпаку, прикрывающему голову. На прозрачной поверхности тут же появилась пара свежих трещин. Среагировав на угрозу, Анна перестала делать попытки сориентироваться в пространстве и сконцентрировала все внимание на простенькой схеме, показывающей реальное состояние скафандра. Если судить по отчетам электронного помощника, то новых пробоин не обнаружилось. Но даже несмотря на это, ситуация оставалась критической, так как 15-минутный таймер начал отчитывать оставшееся время жизни, снова изменяющейся в глотках дыхательной смеси. Масса обломков продолжала пролетать мимо, и в какой-то момент один из них ударил в спину, придав еще большее ускорение. В этот миг Анна поняла, что сопротивляться бесполезно, и попыталась расслабиться. Но вместо расслабления почувствовала, как от ее трясущегося от перегрузки организма ударила волна ледяного стазиса. При этом она продолжала крутиться, словно волчок, но частота вращения резко уменьшилась. А вместе с ним замедлился стремительно подлетающий кусок конструкции. готовый прихлопнуть молодую космонавтку, словно муху. Через полторы секунды из тела вырвалась новая волна стазиса, позволившая еще сильнее замедлиться и чудом разменуться с массивным обломком. Анна постаралась унять частое дыхание и, немного придя в себя, вырвала из-под сумка небольшой баллон со специальной газовой смесью, предназначенной для тушения пожара. Повернув короткий раструб в направлении вращения, она прижала баллон к керасе и нажала на кнопку. Несколько мощных вспышек газа из баллона в купе с очередным приходом аномальной волны полностью прекратили её безумное вращение, позволив оглядеться и понять, где она находится. И первым, что она смогла рассмотреть, была заполнявшая весь обзор земля. Затем она смогла рассмотреть сотни крупных кусков, оставшихся от станции МКС-2. Следом прямо перед ней сверкнуло ярко-оранжевым, и в планету упёрся знакомый луч. Электронный визор скафандра тут же взялся за дело и начал помечать попадающиеся объекты. После этого окружающее космическое пространство заполнилось интерактивными метками и точками. "Похоже, это судьба", обречённо проговорила Анна, поняв, что, судя по траектории движения, несётся прямиком к последней действующей боевой платформе. За это время по полупур скачала маленькая звёздочка, и сердце Анны кольнуло, словно это стреляли прямиком в неё. А еще она почувствовала новую волну стазиса и увидела походивший на мыльный пузырь, расходящийся от нее во все стороны. При этом он немного замедлял все, что через него проходило. «Очередная гребанная аномалия», – зло констатировала девушка и обреченно посмотрела на таймер, отчитывающий последние десятки минут ее жизни. В этот миг Анна поняла, что больше ничто не способно ее спасти за столь короткий отрезок времени. и постаралась выкинуть все лишние мысли из головы. «Ну что, надо попытаться доделать начатое», – проговорила она, и, сгруппировавшись, так как учили инструктора в Академии, приготовилась к столкновению с платформой. Если бы не волна стазиса, что испускало ее тело, то стремительно летевшую девушку попросту размазала о поверхность платформы. Вместо этого она сильно приложилась о массивный корпус. При этом успех ухватится за одну из телескопических антенн, в абили торчавших из чёрной поверхности. При ударе в глазах потемнело, в боку что-то хрустнуло, а весь воздух мигом вышел из давленных лёгких. Автодог скафандра тут же реагировал на сообщение о переломе двух рёбер, и Анна услышала шипение пневматического шприца, вводившего в вену нечто реанимирующее. Следующими глаза девушки полезли из орбит, а тело выгнуло дугой от вмиг подействовавшей сильной химии. Впрочем, пришедшая им следом волна стазиса немного успокоила часто бьющееся сердце и привела спутанные мысли в относительный порядок. Оглядевшись, Анна увидела прикрытый бронеплетой барабан с капсулами, прикрепленный к блоку реактора, способного синтезировать быстро распадающуюся частичку антиматерии. По раскаленному до белокорпусу пробегали частые статические разряды, исходившие из подключенных через троллей устройства, конденсирующих энергию. Однажды поработав с панелью управления, Анна поняла принцип работы и примерное устройство боевой платформы. И теперь отлично понимала, что-то сломать без наличия взрывчатки ей точно не удастся. Придётся искать уязвимости. Перескакивая от одной антенны к другой, она добралась до кромки платформы и заглянула под неё. В этот миг очередной пучок оранжевых лучей вырвался из размещённых по кругу излучателей и значительно медленнее, чем раньше, устремился вниз. обозначая будущую точку приземления разрушительного заряда. По всей видимости, те волны стазиса, что испускал её организм, оказывали эффект на окружающую среду и буквально тормозили все процессы. Это давало пару лишних секунд. Осознав это, Анна оттолкнулась от кромки и решительно полетела вперёд. На полпути до центра внутренней стороны она обнаружила возможную уязвимость и решила сделать всё возможное для того, чтобы следующий заряд не ударил в землю. Добравшись до раскалывающихся лепестков бронезащиты с появляющимся из-под них раскаленным раструбом пускателя, она надавила плечом на край толстой композитной плиты и, уперевшись в ближайший излучатель ногами, попыталась не дать ей полностью раскрыться. Вполне возможно, ее план сработал, не опоздая на всего на пару мгновений. К тому моменту, когда Анна уперлась и, почувствовав неимоверный прилив сил, немного отклонила плиту, Датчик успел передать в управляющей платформой процессор правильный сигнал, обозначающий, что защитные заслонки полностью раскрыты. После чего акт выпуска разогретой капсулы невозможно было прервать. Яркий свет ударил поплотно за жмуренным глазам. В следующий миг капсула устремилась к Земле со скоростью 5 км в секунду. И едва зацепив бронезаслонку, сорвала ее вместе с остальными лепестками. При этом Анну отбросило словно пушинку, на пару секунд отправив нокаут. Приоткрыв веки, Анна увидела распадающуюся на куски боевую платформу, находившуюся всего в километре от её отфутболенного тела. Затем Анна почувствовала странную тяжесть в районе затылка и резко извернувшись, увидела, как от поверхности земли во все стороны медленно расходится прозрачная волна, очень походившая на ту, что едва не добила остатки космической станции Мир-5. Извини, сестричка, похоже, я не успела, проговорила Анна, одновременно передав идентичное послание через систему подпространственной связи. А затем поверхность планеты подёрнулась рябью и начала расплываться, словно нечёткое изображение, транслируемое на экран поистине титанических размеров. Установка квантового переноса в 800 м под поверхностью Земли. Академик Альфёров Лабораторию сотрясали мощные толчки, но академик этого не замечал. Учёный с маниакальной упортостью продолжал вбивать в командную строку определённую последовательность команд и одновременно просматривал столбцы цифр, отображаемые сразу на нескольких небольших мониторах. Железобетонный свод раскололся на несколько частей минут 10 назад и давно бы обрушился, если бы не действия посланника координаторов. Пришилис немного помахал руками И под потолком появилась немного подсвеченная область тазиса. В неё падали огромные глыбы и тут же увязнув замирали. Новые куски железобетона ложились сверху и постоянно увеличивая вес, напирали, медленно продвигая тысячетонную массу. Альферов лишь мельком взглянул наверх и сразу понял, когда-то это всё обязательно прорвётся и подгребёт под собой лабораторию с квантовой установкой. Сам посланник вёл себя так, словно находился на сеансе увлекательного кино. Академик видел краем глаза, как он дирижирует информационным полем, где рождаются трёхмерные образы. Прямо перед ним периодически повторялся фрагмент с разрушением огромной снежинки, бывшей космической станции МКС-2. Рядом на неизвестной крыше шёл бой группки спецназовцев в экзоскелетах с механическими тварями. От этого взгляда, на который по спине Альфёрова пробегали мурашки, а чуть подаль периодически расцветал и исчезал мощный взрыв, поглощавший чёрный бронированный лимузин вместе с куском земной трассы и двумя машинами сопровождения. А ещё Альфёров узнал Серва. Парень был весь изранен и безжалостно резал штык ножом высокого импозантного мужчину, облачённого в идеально подогнанный дорогой костюм. Кроме этого, рядом крутились десятки образов с, казалось бы, обыденными событиями, никак не относящимися к происходящему. «Ну вот, и сложилась полная картина», — удовлетворенно сказал посланник и повернулся к алферму. «Я все думал, как это будет. Образовавшуюся с моей помощью запруду в хронопотоке практически невозможно обойти. Впрочем, как оказалось, ваши невольные соучастники смогли это сделать». Годтит практически одновременно сразу две волны, которые подстегнули друг друга и образовали настоящих хроноцунами. Это очень изящное решение. Браво. Жаль одно. Несмотря на старания ваших друзей, сразу после рождения очередного мертворождённого отражения, я всё это безобразие сотру. А сможете, спросил учёный. Да, останется только бледная тень, уверенно заявил Пришельлец. А почему не сделали это раньше? Опыт это самое главное. А у меня появилась идея, как воспользоваться полученным опытом и, помножив его на ваши неординарные мозги, решить одну неразрешимую проблему. Я уверен, вам понравится то, чем я предложу вам заняться. Сначала вы говорите, что уничтожите мой дом, а теперь хотите, чтобы я на вас работал? спросил учёный и отрицательно покачал головой. Вы настолько дорожите домом из этих нескольких тупиковых отражений? Да вы просто не видели центральный ствол идеальных копий. А истинные миры Империума первых людей – это же просто идеально собранный и вызывающий восхищение механизм. И на миг, отвернувшись от экрана, указал на моргающую голограмму с частью гигантского древа. А о остальном вы сами можете мне рассказать. И возможно, рассказать, кажется, о 12 и первых и истинных мирах, от которых пошли отражения. Невозможно коротко поведать о гитаическом древе, сокружающем его извечный хаос, и о таланном центре, живущем практически в далёком прошлом, или гигантском конструкте, созданном для отвлечения твари. А как ему было коротко рассказать о цифровых антимирах Тангизера, использующих зерна хаоса? «Или о существе, которое пытается все это поглотить?» Посланник покачал головой и, понизив тонн, заговорил немного тише. «Но у вас есть шанс все это увидеть самому? И, возможно, в будущем повлиять на создание чего-то нового?» «Пожалуй, я откажусь», — тихо проговорил академик. «Неужели вам не надоело это бесполезное барахтание?» — раздраженно спросил посланник и устремил взор, лишенный век глаз, на пальцы ученого. продолжавший стремительно бегать по клавиатуре. Ну вы же сами сказали, в теории можно всё исправить. С помощью такого допотопного оборудования, как у вас, вы даже не сможете продлить агонию. Вы, безусловно, талантливы, но не всемогущи. Как только он это произнёс, из медицинского отсека выскочила Лиза и, подбежав к мужу, протянула ему пачку распечатанных листов. Учёный забил ещё десяток символов. Затем выхватил бумаги и быстро пробежался по тексту, обилиующими стопками цифр. Значит, всё подтвердилось, проговорил он и невольно усмехнулся. Да, я извлекла на нити из образцов крови восстановила первоначальное расположение цепочки РНК и проверила всё четырежды. Оба образца ДНК идентичны на 100%. А небольшие отклонения вызваны радиационным облучением и действиями нанитов. Юра, я не понимаю. Как мы раньше это просмотрели, ведь все материалы были у нас на руках, эмоционально выпалила жена академика. Лиза, мы просто не знали, куда смотреть. Но как такое вообще возможно? Ещё как возможно, сказал Альфёров, затем посмотрел на посланника и потряс бумагами. А вот теперь я уверен, мизерный шанс всё изменить у нас всё ещё имеется. Посланнику вымученно улыбнулся Из-под разорванных век стали видны идеально ровные зубы. Затем он покачал головой и принялся дирижировать, активируя и увеличивая всё новые и новые трёхмерные изображения. Неожиданно рядом с ним появилась расплывающаяся человеческая фигура. Бывший охотник, ты специально затягиваешь процесс. Это неправильно. Сдвоенные хроноволны уже на подходе. Сходу заявил синтезированный голос из кино. Волша слугу, не отвлекай. Я должен всё это запечатлеть, и наконец понять, кто взломал канал сети Древа. Знаю, что будет, если я смогу в будущем получить критую информацию при луконе сети Нимбуса. Человеческий аватар полыхнул огнём, явно не соглашаясь с желаниями посланника, но промолчал. В это время Альфёров продолжал стучать по клавишам, стараясь успеть выстроить сложную цепочку команд, учитывающих цепь хронокоординат и точки возможного влияния. В теории то, что он делал, могло принести нужный результат. Но, как он отлично знал, практика это совсем другое. К тому же, несмотря на просчитанные суперкомпьютером вводные, не хватало энергии на активацию процесса. И где её взять, академик ещё не понимал. Закончив забивать массив команд, Альфёров повернулся к замершей жене, которую трясло словно банный лист. Взяв её за руку, он указал на кнопку активации процесса на клавиатуре. Ничего ли за «Скоро все это кончится», – пообещал он, постаравшись хоть немного успокоить жену. «А наша девочка, она точно выживет?» «Надеюсь», – уверенно сказал ученый. В этот момент рядом с посланником появилась новая голограмма, изображающая гигантский кратер, усеянный остатками железобетонной конструкции. На его дне едва виднелся краюшек хронопузыря, походившего на крохотную светящуюся лужу. Её поверхность периодически вскипала и раздувалась, превращаясь в небольшое клокочущее озеро. Прошло мгновение, и в эту лужу ударил яркий оранжевый луч, предвещающий очередной удар с орбиты. В этот момент Альфёров сжал руку жены и занёс палец над кнопкой. "Жми", неожиданно твёрдо сказала Лиза. "Нет, пока рано". Учёный покачал головой, и в этот момент в окружающей лабораторию хронопузырь ударила распадающаяся частичка антиматерии. В тот же миг стены и свод лаборатории исчезли, превратившись в крутящуюся воронку, состоявшую из расплавленного железобетона. Она мигом заполнила собой окружающее пространство и начала с грохотом проворачиваться. Ее жернова прокручивались несколько раз, и воронка начала сжиматься. Одновременно с этим шкала, показывающая уровень энергии, пробила максимальный уровень, доступный для вычисления обычными и измерительными приборами. Лиза тут же прижалась к мужу, и академик посмотрел ей в глаза. А вот теперь пора, сказал он и нажал на кнопку, активирующую процесс выхода лабораторий из аномального временного контура. 2045 год. Альфа. Через оболочку прозрачного пузыря упорно лезли механические твари, и если бы преграда их не замедляла, то они давно смели бы группку отбивающихся из последних сил модифицированных бойцов. Сразу после активации исторгающиеся из контейнера волны стазиса равномерно уходили в разные стороны, но некоторые по какой-то причине начали замирать в некотором состоянии, образуя отражение облачки пузыря, ещё больше замедляющие врагов. Это помогало людям справиться с врагом, но не решало проблемы нехватки боеприпасов. Шилов стоял в дверях пристройки. и планомерно всаживал сверхскоростные болты в дёргающиеся тела. Беркут крутился вокруг сверкающего контейнера с такой скоростью, что даже Альфа за ним не всегда поспевала. Командир роты спецназа водил укороченным стволом крупнокалиберной винтовки, выпуская точно кумулятивные пули и старался контролировать весь периметр. А вот у Лёлика с Болыком патроны давно закончились. Скинув тяжёлые пулемёты и опустевшие ранцы боепитания, братья пехотинцы принимали врагов рукопашную. работы об пневматическими костедами и боевыми с двойными плазморезами. Они неплохо справлялись с одиночными тварями, куручая им тела и отрезая конечности. Сама Альфа в бою участия почти не принимала. Первые секунды она покромсала пару тварей плавающим клинком, а затем следила за шкалами загрузки криптовзломщиков. На этот раз процессу помогал информационный портал активированного артефакта. И это заметно прибавило шансов подчинить позитронный мозг хотя бы одного механоида. Первый бот попал под контроль буквально за 60 секунд. Цифровое щупальце намертво присосалось к его позитронному мозгу и бот, развернувшись, кинулся на ближайшего собрата. Следом злом позволил подчинить себе ещё двух врагов. Но стоило Альфе подумать, что у неё всё получается, контролирующий стаю центр резко изменил тактику. Твари перестали кружиться вокруг слоёв пузыря, нетерпеливо дожидаясь своей очереди. И вместо этого кинулись вперёд всем скопом, стараясь навалиться сверху. От такой тактики у людей защиты не имелось. Приказав импланту продолжать процесс взлома, Альфа подхватила катану и кинулась в бой, рубя тварей, проскакивающих сквозь прозрачную преграду. Их волна обрушилась со всех сторон, и только немного замедляющие слои стазиса не давали механическому цунами погрести бойцов. Принятая порция боевой химии вскипетила кровь И девушка буквально превратилась в быстрый росчерк, скачущий по кругу на фоне застывшей реальности, кружась словно юла. Она молниеносно рубила твари, при этом успевала подмечать происходившие вокруг события. На её глазах пал один из бойцов Беркута. Вторых боты утянули за пределы пузыря, и она не успела прийти к нему на помощь. А рядом, разорванная ищейка, на мертвых цепилась во вскрытое чрево дёргающейся твари и надсадный рычаг. рвала обнажившийся опзитронный мозг. Чуть подаль Шилов пытался вырвать руку из пасти поколеченного бота и всаживал ему пулю за пулей из тяжёлого пистолета, целясь в связку сервоприводов, откуда у него бил фонтан горячего гидравлического масла. А по бокам, словно две непоголюбимые башни, возвышались Лёлик и Болик, облеплённые тварями с ног до головы. Они отбивались как смогли, выбивая титановые челюсти ударами костетов. Их спаровые бока врагов искрящимися выхлопами плазморезов. Тактический имплант всё просчитал и уже выдал прогноз, что они не справятся. С десяток механоидов, перешедших под его контроль, были безжалостно разорваны между слоями стазиса и их же собратьями. А руководящий стоя вожак мигом определил опасность и начал на ходу перепрошивать искусственный интеллект ботов, сбивая щупальца криптовзломщиков. И в тот момент, когда Альфа лишила, что конец этого безумия совсем рядом, в кратер упала ещё одна звёздочка. В тот же миг вся окружающая реальность пошла волнами, а вокруг их пузыря начала вращаться огромная воронка, поглощающая всё, попадающееся на пути. Дома поплыли, превращаясь в груду текучего железобетона. Окружающих людей слои стазиса начали лопаться. При этом попавшие под действие неอบаримой стихии твари разлетались на осколки, словно попав между безжалостными жерновами. "Но «Ну вот и всё", проговорила девушка и разрубив туловище очередной твари, посмотрела на контейнер. Прямо на глазах он начал стремительно распадаться на крохотные частички, очень похожие на разлетающиеся во все стороны разноцветные пиксели. Айфа услышала жалобный скулёж из щеки. А уже в следующий миг все звуки исчезли, и она окунулась в непроглядную тьму. 2045 год. Анна. Волна прошла сквозь Анну, порвав в клочья окружающую ее сферу стазиса. При этом девушка перестала что-либо видеть и почувствовала, что окружающая реальность изменилась. Несколько секунд она не могла вздохнуть, затем сделала первый вздох и смогла открыть глаза. Взглянув на землю, девушка увидела рассечённый огненными трещинами материк и окружающие его кипящие моря. Из широких коверн наружу вырывались гейзеры лавы, пожиравшие остатки зелени. Оценив вырисовывающуюся картину начавшегося Армагеддона, Анна тут же пожалела, что осталось в сознании. Взглянув на моргающую красным шкалу наличия дыхательной смеси, она зло оскалилась. И тут же почувствовала лёгкое притяжение планеты. Вслед за этим на شинке шлема появилось однозначное предупреждение. Оператор скафандра: "Приготовьтесь к входу в плотные слои атмосферы". Среагировав на строчку текста, Анна быстро осмотрелась по сторонам и увидела тысячи обломков с огромными кусками, оставшихся от разбитых космических аппаратов. И вся эта масса вместе с ней двигалась прямиком к пылающей планете. причем тот мусор, что был ниже девушки, начал массово входить в плотные славы атмосферы и сгорать. Она видела, как металлические части ускоряющихся обломков раскалялись до красна, а все, что могло гореть, начинало ярко пылать, оставляя за собой дымный след. «Скоро и я вот так же сгорю», — подумала Анна. И в этот миг уловила, что спектр солнечного света начал меняться. Повернувшись в сторону солнца, Анна увидела всё собственными глазами и невольно приоткрыла рот от удивления. Звезда стала розовой и начала разбухать, значительно увеличиваясь в размерах. А вот это конец всему, обречённо пробурчал Анна, и, отвернувшись от светила, снова уставилась на планету. В этот миг в поле её видимости появилось покрытое фотоэлементами восьмигранное зеркальце, именно такие обычно использовали на космических солнечных батареях. Машинально протянув руку, Девушка схватила крутящийся восьмигранник, и как только осколок оказался между её пальцами, зеркальце ярко засветилось, а всё окружающее пространство наоборот поглотила кромешная темнота. А затем в этой темноте появился силуэт человека с искрящимся клинком в руке. Человек явно заметил светящийся восьмигранник и полетел навстречу. Она увидела горящие красным глаза девушки, уставившейся прямо на неё, из-под поднятого брони забрала Анна не видела ее лицо раньше, но по какой-то причине сразу поняла, кто находится перед ней. А затем она услышала до боли знакомый голос, беспрепятственно проникавший через покрытый трещинами колпак скафандра. «Привет, сестричка! Ну вот и свиделись!» — поприветствовала Альфа. «Привет, мучительница! Не думала, что наша встреча произойдет именно так!» — машинально ответила Анна. После этого Альфа улыбнулась и И указала на ярко светящийся восьмигранник, зажатый между пальцами Анны. Недавно я нашла точно такой же, похвалилась она и засунув пальцы в карман разгрузки, вытащила точно такой же элемент солнечной батареи, отличавшийся только тем, что он совершенно не отражал свет. Ты сейчас подумала о том же, о чём и я, тут же спросил Анна. Да, видимо, эта штука у меня оказалась не просто так, ответила Альфа. Терять нечего, так давай проверим, сказала Анна. и протянул руки, дотронулось сверкающим восьмигранником до его тёмного дублёра. В тот же миг объекты соединились в единую массу, и в голову Анны хлынули чужие воспоминания и мысли. Прошло всего пару секунд, и она уже совсем по-другому посмотрела на девушку, замершую прямо напротив неё. По всей видимости, с Альфой творилось нечто похожее. Она, как и Анна, резко отдёрнула руку и удивлённо уставилась на неё. «Ты!» – удивленно выпалила Альфа. «Я!» – не менее удивленно ответила Анна. Затем восьмигранник ярко сверкнул и начал выгорать. Превратившись в яркую искорку, он потух. И Анну выкинула в реальность. Перегрузка тут же навалилась на плечи, и она увидела окружающий ее огненный кокон, сквозь который просматривалась поверхность стремительно приближающейся планеты. Академик Олферов Академик Олферов После активации цепи команд квантовая установка превратилась в раскалённую добела домну, а уже в следующий миг она свернулась в яркую точку и бесследно исчезла. Вслед за этим рухнули стены, окружавшие лабораторию хрумно по зря, и внутрь хлынул поток раскалённой лавы. Нестерпимый жар мигом испарил капельки пота с лба Учёного, и он прижал жену к себе. Посланник среагировал в самый последний момент. Едва взглянув на обнимающуюся парочку, он щелкнул пальцами. В тот же миг вокруг небольшого кусочка лаборатории образовался непроницаемый кокон, состоявший из защитных полей, отсекающих поток всепожирающей лавы. «Не так быстро», — проговорил он и, хищно улыбнувшись, посмотрел на новую трехмерную проекцию, появившуюся прямо перед его носом. На изображении замерли две девушки, одна в тяжелом космическом скафандре, которая была в течение с покрытым трещинами колпаком, а вторая в боевом облочении диверсанта и бронешлеме, с поднятым забралом. Увидев девушек, Лиза немного отстранилась от академика и зарыдала. Бывший охотник. Связь с хронопотоком Древа прервана. Фиксирую начальную стадию распада топиковых отражений. Пора заканчивать и возвращаться домой. Отчитался от человекаподобный аватар из скина, начавший в этот момент походить на реальный огненный смерч. Ну всё, сюда. Не спеши. Я хочу досмотреть представление. Мне кое-что узнать. Упёрся посланик и снова посмотрел на замерших людей. Академик, объясните, зачем вы потратили уйму энергии, чтобы всего на несколько секунд спасти этих двоих? спросил он и, увеличив изображение, принялся осматривать медленно приближающиеся друг к другу восьмигранники. Из тех же живых аномалий, за которыми я наблюдал Эти двое меньше всего влияют на происходящее. «Я спасал свою дочь», — честно признался Алферов. «Не понял. А зачем она вторая девушка?» — удивленно поинтересовался посланник. «Вы же мне сами сказали, что есть мизерный шанс все исправить и зациклить хронопоток отдельно взятых реальностей». «Ну, как видите, у вас ничего не получилось». Посланник победно оскалился и указал на лаву, чьи потоки сомкнулись вокруг силового кокона. и теперь застыли вокруг крохотного кусочка, оставшегося от лаборатории. «Посланная вашими друзьями хроно-цунами попыталась породить новое отражение, но без притока энергии такое осуществить невозможно. Я видел, что вы готовите некий сюрприз, но думаю совсем о другом результате, и теперь немного разочарован». Извините, что разочаровал. «Или все-таки нет». Словно поддев пришельца спросил учёный и указал на соединяющиеся восьмигранники. Как только они соединились, лава, окружавшая силовой кокон, вскипела и начала яростно кружиться, превратившись в огненный круговорот. Среагировав на это, огненный аватар Искина заметался между стенок начинавшего вибрировать кокона, будто не веря в то, что происходит снаружи. Посланника тоже проняло. Он поднял руку и и начал быстро манипулировать трёхмерными графиками, видимо, пытаясь понять, что происходит. Затем он удивлённо посмотрел на начавшие исчезать руки и словно не веря своим глазам, затряс обезображенной головой. Фиксируй появление нового параллельного хронопотока, пока временной ток слабенький, но начавшуюся выработку энергии уже не остановить. Очитался аватар из скина. А как? Я не понимаю. Это невозможно. выпалил посланик и словно посмотрел в глаза академика. Раньше я думал так же, а если точнее, просто не знал, на что конкретно обращать внимание. Кстати, ваша небольшая лекция помогла разобраться и понять, что решение совсем рядом. Ведь вы же сами сказали, что если найти точку, с которой всё это началось, и вмешаться в нужный момент, то история всех созданных отражений зациклится сама на себе и пойдёт по собственной ветке развития. Именно этому я только что помог произойти. Учёный указал на девушек, медленно разлетающихся друг от друга. Посланик тоже уставился на них и часто затряс исчезающей головой. Нет. Нет. Нет. Может быть, как и раньше я это не увидел. Быстро затараторил он и принялся яростно дирижировать множеством появляющихся трёхмерных образов, изображавших отдельные моменты из прошлого девушек. Это судорожное перебирание проносящихся картинок продолжалось несколько секунд. Затем посланник замер и повернулся к академику. «А найденный тот же человек», — обреченно сказал он. Алферов утвердительно кивнул. «Да, все верно. Модифицированное пятого поколения Альфа, найденное спасателями при весьма странных обстоятельствах, в реальности с которой все началось, и наша с Лизой дочь Анна, Обнаруженное совсем недавно в отражении, созданном в результате наших экспериментов с хронопотоком, это один и тот же человек, подтвердил учёный и широко улыбнулся. Ты думаешь, что всех уделал? обречённо прошептал посланик. Знай, координаторы всё видят. Ничего. Главное, сейчас эти отражения не исчезли, и у них появился шанс не стать тупиковым, проговорил академик и указал на до сих пор отображаемую голограмму части дерева, от которой отделились четыре ярко светящиеся точки. Мы уже отделились, и я думаю, достать нас не так просто. После того, как Альфёров договорил, Искин бесследно исчез, а посланик начал превращаться в едва заметную тень. Скоро я уйду, после этого стихии никому будет сдерживать. Взять вас с собой я тоже не смогу, пробормотал он. И Алферов уловил в его словах нотки сожаления. «Мы знали, на что шли», — сказал академик. «Знай, ваш оторванный сгусток реальности не проживет долго. Я знаю, о чем говорю. Мы с братьями уже пытались создать нечто похожее», — печально признался посланник. «Посмотрим», — сказал Алферов и покрепче обнял жену. После этого тень исчезла, а стены, за которыми яростно клокотал поток лавы, начали стремительно приближаться. Лиза: Прости меня за всё. Попросила у Альфёров. Ничего, Костя. Главное, наша дочь будет жить дальше, ответила Лиза, и в этот момент пылающие стены сомкнулись. Глава 27. Первые итоги. Четвёртая версия реальности. 2045 год. Альфа Шилов. Открыв глаза, Альфа увидела покрытое пылью и сажей лицо Шилова. находящаяся в ариоле из идеального голубого неба затем почувствовала, что её трясут за плечо. "Саня, ты чего?" пробормотала она пересохшими губами. "Ну наконец-то проснулась, белоснежка Херова!" воскликнул Шилов и открыв стандартную флягу со значком Вооружённых сил Российской Федерации, не скупясь, линул воду прямо на лицо девушки. Едва не поперхнувшись, Альфа перехватила флягу и начала жадно глотать тёплую жидкость. Затем она немного приподнялась и осмотрелась. Хватило одного взгляда на идеально ровный круг, покрытый грудами разоровных тел и останков механических тварей, чтобы понять, что всё закончилось. Тактический имплант вторил ощущениям и сообщил, что вражеская активность равна 0. Ко всему прочему, в недалеко стоял лёлик, который вскрыв повреждённую броню на могучем торсе брата, самозабведно бинтовал обрубок, оставшийся от его левой кисти. Сам Болик не обращал на это действие никакого внимания. И насколько это возможно, широко раскрыв глаза, пристально сматривался вдаль. «Ну и как наши дела?» – спросила Альфа. «Не знаю. Это у тебя надо спросить. Последнее, что я помню, это планету, которая к херам взрывалась. Затем я очнулся на крыше, рядом с тобой и этими двумя троглодитами». Шилов махнул рукой в сторону братьев бронепехотинцев. «А где Беркут? Он же вроде был рядом». Этот дядя своё дело туго знает. Как только отчухался, сразу рванул на разведку местности. А что вообще вокруг творится? Слышь, подруга, ты что меня пытаешь? Я сам 10 минут назад глаза продрал. Давай оторви свою красивую задницу от крыши и сама смотрись, раздражённо проворчал Шилов и помог девушке встать. Ноги немного трясло, но это не мешало Альфе добраться до края крыши и осмотреться. То, что она увидела, удивляло. Небольшой городок выглядел покинутым, но вместе с тем он был практически целым. Никаких следов боёв видно не было. К тому же, vzorony мост через реку был целым. Пробитого орбитальной бомбардировкой кратера не имелось и в помине, а сама местность над лабораторией заросла бурьяном и кустарником. Остатки виднеющейся вдали военной базы не выглядели обжитыми и были явно давно покинуты. Соня, это то, о чём я думаю. спросила Альфа. «Да, похоже, мы в новой, мать его так, реальности. Бля, надеюсь, прямо сейчас какая-нибудь новая шняга не начнется», — проворчал Шилов и нервно сплюнул. «А где люди?» «Насчет этого даже не беспокойся. Пока ты лежала в отключке, я видел в небе четыре пассажирских самолета. К тому же братья сказали, что в дальнобойный визор рассмотрели пару машин и молодежь, купающиеся в речке». Как только Шилов это сказал, согнутая дверь пристройки слетела с петель, и на крыше появился командир роты Беркут с куском пластика в руке. Подойдя к Альфе, он вопросительно уставил съесть в глаза. Лелик и Болик закончили перевязку и тоже подошли ближе. «Ну а теперь рассказывай, что за хрень тут творится», — сказал Беркут и сунул табличку в руки Альфы. Развернув ее к себе, девушка прочитала. «Осторожно, граждане праздно шатающиеся!» Внутрь здания заходить запрещено. Данная постройка в аварийном состоянии и будет снесена в течение 8 месяцев по программе реновации жилья, принятой к исполнению мэрией города Москвы 18 января 2045 год. Несколько раз прочитав предупреждение, Альфа смотрела угрюмые лица мужиков и невольно улыбнулась. Ну и что с нас, приуныли? Похоже, в этот раз бой за нами. Как только она это сказала, на пределе слуха послышался жалобный скулёж, а затем из-под развороченной туши безобразной твари выпалs одноногий обрубок ищейки. Третья версия реальности. 2045 год. Президент США Гор, профессор Митчелл. Как только последний пиксель, оставшийся от тела британского премьер-министра бесследно исчез, непроницаемый пузырь стазиса лопнул, Закованные в бронированные экзы бойцы, молниеносно обступили Гора и взяли на прицел тех, кто собрался вокруг. Стоявшие полукругом военные в перемешку с флотскими офицерами и сотрудниками секретных служб замерли, удивленно уставившись на президента. Осмотрев их напряженные лица, Гор остановил взгляд на испуганной физиономии своего секретаря. «Билл, что за столпотворение?» – грозно спросил он. Услышав вопрос, чернокожий секретарь пару раз беззвучно раскрыл рот, словно выброшенная на берег рыба, а затем быстро затараторил. Мистер президент, вокруг того места, где вы стоите, образовался непроницаемый шар. Затем начали происходить странные вещи. Общая сеть связи альянса несколько раз падала и выжигала трансляционные станции. Ваш квадролёд трижды терял контакт с гравитационным полем Земли, и два не рухнул в море. А ещё отчёт до ракетной атаки русских городов замер. Президент прервал поток слов и уставился на только сейчас вновь заработавший таймер. Бил, сколько времени мы были в этом пузыре? 8 часов 17 минут, мигом ответил секретарь, даже не взглянув на часы. Все по своим местам. Вопросы потом. Хочу увидеть прямо сейчас полную боевую сводку, собранную за время моего отсутствия. Бил, останься рядом. Возможно, возникнут вопросы. Отдав приказы, президент опустился в кресло и уставился в экран, на котором пробежали строчки спецчата. За пару минут он выяснил, что ракетная атака простояла на паузе больше 8 часов. Кроме этого, с мыса Канаверал пришло подтверждение о полном уничтожении космической группировки альянса. А ещё за этот короткий срок произошла уйма событий, ещё сильнее осложняющих дальнейшее ведение боевых действий. Тот объект в Подмосковье, до которого хотел добраться британский премьер, взорвался, оставив после себя двухкилометровый кратер. А вместе с ним по какой-то необъяснимой причине взорвались все реакторы холодного синтеза, построенные по всему миру и пропавшие несколько дней назад. Подтверждающие сообщения пришли из Японии, США, Польши и Великобритании. В результате гравитационных сбоев ВВС Альянса по всему миру потеряли больше восьми сотен летающих аппаратов разного типа. Особенно пострадали военные транспортники, осуществляющие переброску грузов через океаны. К тому же пострадали все установки, обеспечивающие постановку электромагнитных силовых сфер над городами противника. По сообщению технической службы, произошла взрывная раскалибровка энергетических контуров, и теперь фермы работали в режиме испорченного светофора, бесконечно меняя полярность и и не давая боевой авиации АДС как проникнуть внутрь, так и вылететь наружу. Обслуживающие их специалисты быструю починку не гарантировали и настоятельно рекомендовали их уничтожить за несколько секунд до нанесения ядерного удара. Кроме этого, воспользовавшись моментом, русские зашевелились по всем фронтам и провели два десятка контратак крупными соединениями бронетехники и сотню дерзких вылазок спецподразделениями. В результате были уничтожены оказавшиеся отрезными войска Альянса. Висящая в середине отсека трёхмерная карта боевых действий практически не изменилась, но внутри силовых сфер перестали существовать почти все захваченные плацдармы и анклавы войск АДС. Счётчик потерь тоже значительно подрос. При виде этого непотребства Гора оскалился от накатывающейся злости. Ещё больше его разозлили те варианты исправления ситуации, что прислали генеральный штаб альянса и Пентагон. Выключи отчёт. Голос старого друга заставил президента вздрогнуться и посмотреть на Мичела, так и стоявшего в окружении конвоиров из секретной службы. Я слишком долго к этому шёл, и теперь должен доделать начатое, прорычал Гор. Ты помнишь, о чём мы говорили несколько минут назад? спросил учёный и недовольно покачал головой. «Девочка справилась, и у нас появился еще один шанс. Если ты прямо сейчас ударишь по русским ядерными боеголовками, ты спровоцируешь их ответ и тем самым уничтожишь жизнь на планете. И если ты думаешь, что им нечем ответить, то ты ошибаешься, я знаю это точно». «Сэр, мне его заткнуть?» — спросил глава секретной службы, видимо, почувствовав колебание президента и снова поднял пистолет 50-го калибра. «Нет, но если он еще раз откроет рот...» то тогда посмотрим, угрожающе проговорил Гор и задумчиво уставился на таймер, начавший отсчитывать последние 10 минут до удара. В этот момент на экране появилось новое сообщение. А что-то без конца печатающий в прозрачном планшете секретарь подступил ближе. "Сэр, только что на связь вышел русский генерал армии Сухов. Он командует войсками московского сектора. Чего он хочет? У него некое обращение лично к вам." Эксперты проанализировали его просьбу и выбранный тон разговора. Речь точно не пойдёт о капитуляции московского сектора. Аналитики предполагают не идти на личный контакт, а доверить разговаривать с русским генералом, опытным военным переговорщиком из Пентагона. Выслушав секретаря, президент покачал головой, затем краем глаза зацепился за мичилла и увидел, что тот медленно кивает. Ладно, подключайте этого русского генерала. У нас есть несколько минут. И я хочу услышать сам, что он предлагает, расправился Гор. И буквально через пару секунд на экране появился мужчина в полевой форме, сидевший в кресле на фоне железобетонной стены. Взглянув лишь раз на тяжёлую челюсть и неподвижные глаза готового броситься в оскадава, президент сразу понял, что этот военный Москву так просто не сдаст. "Генерал, у вас есть какое-то предложение?" сходу спросил президент, не собираясь играть с в русский гляделки. Я знаю о предстоящем ядерном ударе и предупреждаю, мы ответим по полной, чего бы нам это ни стоило. Прямо сейчас я намерен сделать единственное предложение, от которого зависит дальнейшее существование всей человеческой цивилизации. Это блеф, не выдержав, сказал президент, и уже хотел отключить выделенный канал русского генерала, но снова увидел Мичела и остановил свою руку. Думаю, у ваших аналитиков есть способы понять даже через экран, говорю я правду или нет. От 브рил генерал и принялся быстро зачитывать, скорее всего, подготовленный заранее текст. Удар ядерными боеголовками должен быть отменён прямо сейчас. Вслед за этим в течение 24 часов войска АДС и их союзников должны покинуть территорию Российской Федерации. Если же это не будет сделано, И в пределах любой из спорных территорий будет замечено передвижение даже мизерных сил альянса, то руководством РФ будет активирована автоматическая система возмездия Мёртвая рука. После высказанного ультиматума президент посмотрел на шкалу полиграфа, за которую отвечала выдрессированная нейросеть, чувствовавшая враньё и всегда выдающая правильный вариант. Сейчас там виднелась очень редкая цифра в 100%. Это бред. Ваша мёртвая рука была уничтожена в первые минуты начала операции. Вами была уничтожена старая версия системы, про которую знали все более 40 лет. Так что даже имей, вы сейчас точные сведения о том, что у нас осталось, вам не удастся полностью уничтожить сеть ядерных закладок в течение 3 месяцев. По моим сведениям, рядом с вами есть человек, способный подтвердить все мои слова. Президент Гор сразу понял, о ком говорит генерал. Выключив канал связи, он оторвал взгляд от показывающий 100% результат шкалы полиграфа и уставился на Мичела. "Дэвид, ты работаешь на них, напрямую с Посилгор, и все сотрудники секретной службы снова изготовились к стрельбе." "Нет, дружище. Ты же знаешь, я предан только звёзно-полосатому флагу. Если ты мне позволишь, я тебе прямо сейчас это докажу." "Как?" "Дай мне просто дотронуться до твоей руки." Тогда ты всё поймёшь. Услышав просьбу, президент задумался и, скорее всего, учитывая ситуацию, никогда не позволил бы старому другу это сделать. Но вспомнив черташщину, творившуюся в последние часы, он положил руку на край стола и сделал приглашающий жест. "Сэр, я не могу этого допустить", тут же предупредил глава секретной службы и прицелился пистолетом в лоб Учёного. "Джо, я приказываю всем опустить быстро стволы вниз". рякнул Гор таким тоном, что аж у него самого по спине пробежали мурашки. После того, как приказ был выполнен, Митчелл проскользнул между агентами и сняв прозрачную силиконовую перчатку, дотронулся одним пальцем до руки президента. В тот же миг тело Гора пронзил статический разряд, и он всё вспомнил. Воспоминания о нескольких альтернативных цепочках событий промелькнули в голове, потеснив уже имеющееся. и заняли законные места в памяти. После этого Гор осознал, что всё увиденное в кошмарных снах чистая правда, пережита им лично в иных вариантах реальности. Удивлённо посмотрев на Мичела, президент невольно нахмурился, до сих пор не понимая, как нужно поступить. Дэвид, ты думаешь, это будет правильный поступок? Ведь потом меня распнёт свой же конгресс. У нас был шанс победить. Но мы не смогли всё просчитать. Стоит ли исправлять эти ошибки, решать только тебе. Учёный пожал плечами и отошёл на два шага. Выслушав старого друга, глава государства посмотрел на таймер и порывисто вырвал электронный ключ из гнезда, отрубая процесс запуска ракет с ядерными боеголовками. Глава 28. Начало нового пути. Четвёртая версия реальности. 2025 год. Дэвид Митчелл. Нью-Йорк, Колумбийский университет. Студент-выпускник Колумбийского университета Дэвид Митчелл вышел из аудитории самым первым. Оказавшись под семью раскидистых лип, он прошёл пару десятков метров и нырнул в длинный тупиковый проход между кампусами. Нужно было срочно позвонить отцу и сказать, что последний тест он сдал. Пройдя по вымощенной дорожке, Дэвид добрался до тупика. в котором студенты часто тайком покуривали травку. Достав смартфон, он почувствовал чьё-то присутствие за спиной, резко развернулся и увидел молодого белого парня в спортивной одежде, с накинутым на голову капюшоном, из-под которого виднелся козырёк надвинутой на глаза бейсболки. Незнакомец стоял всего в метре, держал руки в карманах широкой толстовки и не сводил с Дэвида глаз. Его внешние габариты не впечатляли, Но несмотря на это, Дэвид почувствовал пятой точкой исходящую от парня смертельную опасность. Невольно отступив на пару шагов, он указал трясущейся рукой на старенькую камеру наблюдения, висящую на восьмиметровой высоте кирпичной стеночки, перегораживающей проход между кампусами. "Тут есть камера наблюдения", дрожащим голосом предупредил Дэвид и протянул парню смартфон. "Если бы у него был с собой бумажник, то он и его бы отдал без всяких проблем, дабы избежать возможных неприятностей. Не обратив внимания на смартфон, незнакомец быстро посмотрел вверх и хищно оскалился, дав хорошенько рассмотреть свое лицо. При этом Дэвиду показалось, что он его раньше уже где-то видел. «Не, не прокатит, камера не работает, и уже давно», уверенно констатировал незнакомец на приправленном грубоватым акцентом английском языке. И в этот момент Дэвид заметил давно зарубцевавшийся уродливый шрам на его щеке. Да нет, этого я точно раньше не видел. Такой шрам не забыть, подумал Дэвид и продолжая пятиться, упёрся в кирпичную стенку. Едва спина дотронулась до идеальной кладки, он оцепенел и почувствовал, что не может двигаться. Паника тут же захватила сознание, мешая ровно дышать. Ему сразу вспомнилось, как однажды совершенно случайно они с отцом въехали на машине в эпицентр беспорядков, что устроили борцы за равенство чернокожих. Так вот, даже тогда ему было не так страшно, как сейчас. Что вам нужно? Промямил Дэвид и с Надеждой посмотрел на видневшийся вдали выход. "Нет, Мичал, туда даже не смотри. Ещё пару минут никто из аудитории точно не выйдет". Придрёк, незнакомец, обозначив, что знает его фамилию. Затем он резко вырвал правую кисть из кармана и между его пальцами что-то блеснуло. Дэвид зажмурился, ожидая самого худшего. Впрочем, его опасения не оправдались. Незнакомец даже не дотронулся до него. Это позволило немного обуздать панику и опасливо приоткрыть глаза. «Молодец пацан, даже не обоссался», — похвалил незнакомец, и Дэвид увидел в его раскрытой ладони серебристую флешку. «Бери, это велено передать тебе». Машадально протянул руку, Дэвид аккуратно взял цифровой накопитель двумя пальцами, словно опасаясь, что он сейчас взорвётся. И тут же почувствовал новый приступ страха, при этом волосы на затылке стали дыбом, а взгляд быстро зашарил по проходу в нетерпеливом ожидании увидеть хоть кого-то. В этот момент незнакомец совершенно неожиданно отступил в сторону и указал на выход из тупика. Дэвид не поверил, что его отпускают. Но, рационально понимая, что другого пути нет, сделал несколько робких шагов вперед, с каждым шагом ожидая, что случится что-то нехорошее. Преодолев расстояние в 5-6 метров, Дэвид почувствовал себя немного получше. И в нем пробудилось все пожирающее любопытство. Ругая себя последними словами, он резко обернулся. Незнакомец стоял там, где и раньше, и пристально смотрел ему вслед. «А кто мне это передал?» – дрожащим голосом спросил Дэвид. Не так быстро, пацан. Расшифруешь код криптошифрования, тогда узнаешь, сказал незнакомец и снова указал на выход. И смотри, не вздумайте со своим дружком Гором обернуть эту информацию во вред простым людям. Иначе я снова появлюсь, и эта встреча тебе точно не понравится, пригрозил незнакомец, как только Дэвид продолжил движение. Он практически добрался до выхода, когда на встречу выскочил его лучший друг Я так и знал, что ты прячешься здесь, сходу заявил он, затем посмотрев Дэвиду за спину. А это кто там трётся? Один из укуршей или дилер толкает дурь? Нет, пошли отсюда. Дэвид схватил Гора за рукав и буквально затянул его за угол. Там он увидел выходящую из аудиторию толпу студентов и облегчённо вздохнул. Сейчас мне было страшно так, как мне было страшно никогда, честно признался он. Что Тебя там что, обчистили?" зло прорычал Гор, и вырвав рукав, рванул в проход, но тут же остановился. "Что за дерьмо? Куда делся этот мелкий говнюк?" Заметив растерянность на лице черизчур импульсивного друга, Дэвид заглянул за угол и убедился, что незнакомец бесследно исчез. Куда он делся из тупика, было непонятно, так как перебраться через восьмиметровые высоты стену всего за пару секунд попросту невозможно. Когда я стану президентом США, я обуздаю наркоторговцев, эмоционально пообещал Гор, как всегда, упомянув о своём будущем мифическом президентстве. Впрочем, Дэвид его не слушал. Он косился на зажатую в кулаке флешку и желал только одного побыстрее подключить её к компу и узнать, что за информация там находится. Первая версия реальности. 2022 год. 1 февраля. Северский Глебов. Чую, грядёт что-то совсем нехорошее, уверенно заявил Северский, едва ворвавшись в огромный кабинет олигарха, находящийся на сотом этаже в башне Федерации Москва-Сити. Сергей Петрович, ты чего завёлся с позоранку? Вроде всё идёт по плану. Оборудование из Европы и США получили в полном объёме. Цеха готовы. Бригады монтажников приступили к установке. Заказанные материалы из Китая тоже начали поступать сотнями тонн в сутки. Пройдёт полгодика, и первые опытные образцы аппаратов выйдут с конвейера, уверил Глебов и включил механизм опускающей жалюзи. Одновременно с этим врубился комплекс подавления сигналов, отсекающий возможность любой электронной и аналоговой записи изображения и голосов внутри помещения. Да чувствую я, что что-то произойдёт, и причём совсем скоро. Шёпотом сказал учёный и плюхнулся в кресло для посетителей. Но «Ну, не знаю, как только Шагин с одночкой мне стало, все к нему помогал, благоразумно отошли в сторону и затихарились. Генпрокуратура отвалила от наших финансовых структур, взяв недорого, так что, считай, мы обошлись малой кровью. А ещё, ты же сам видел, что Паша вытащил из криптоданных. Если мы это реализуем, то Российской Федерации долго никто не сможет угрожать. Да я всё понимаю, но будет ли у нас время? эмоционально спросил Северский. Услышав вопрос, олигарх задумался и принялся просматривать некую информацию, хранящуюся в ноутбуке. "Даже не знаю", наконец проговорил он через пару минут, кажется, кое-что вырисовывается. Запланированную встречу предпринимателей с президентом перенесли на конец февраля, а за день до этого мой друг из Министерства обороны тихонечко посоветовал чтобы я в ближайшее время не вкладывался в западные финансовые структуры и увёл свою океанскую яхту в зону юрисдикции Китая или Индии. Глебов уставился на учёного и спросил: "Думаешь, что военное столкновение с Западом произойдёт прямо сейчас, весной 2022 года?" "Даже не знаю, но я сегодня ночью кое-что видел. Такие образы просто так не приходят. Эх, жалко серого нету. Он видел намного больше меня." Кстати, только что разговаривал с толиком. Он говорит, что суета вокруг шахты в Польше немного утихает. А ещё выяснилось, что внутрь начинают завозить некое оборудование. А что насчёт серва? Всё по нулям. Я его тоже не вижу. Как и того, за кем он уехал. Есть какие-то мысли по этому поводу? Есть, но это только теории. Похоже, в результате действия аномалии серый с американцем попали в другую версию реальности. Причём вполне возможно, что оба в совершенно разные версии. Жаль, пока нельзя выйти на контакт с Альфёровым. Я уверен, если ему передать всё имеющееся у нас инфу и дать время, то он всё объяснит лучше меня. А как думаешь, историю мы изменили? спросил Глебов и Сиверский понял, что именно этот вопрос его сейчас беспокоит. Судя по тому, что я видел во сне, точно изменили. А вот в какую именно сторону, мы скоро узнаем. Четвёртая версия реальности. Спустя 2 месяца. 2045 год. Альфа Шилов. В ожидании Шилова Альфа в очередной раз открыла поисковик импланта и быстро обнаружила в массиве списанной информации из другого отражения короткое сообщение о пожаре в доме престарелых, который прекратил своё существование в 2021 году. Теперь она могла её сравнить со своими собственными восстановленными воспоминаниями. и сопоставить с теми, что имелись во всемирной сети этого отражения реальности. Получалось, что здесь никто не находил упавший с орбиты и мигом засекреченный объект с обезображнными ожогами, едва живой девушкой внутри. А это значит, что помогающий спасать из огня стариков кадет Сергей Волков не обнаружил на территории дома престарелых причину возгорания и не получил энергетический удар в результате контакта с некой аномальной сферой. В единственном найденном в месте сети сообщении коротко сообщалось, что в 2021 году кадет Суворовского училища Сергей Волков пропал без вести. Это означало, что все остальные даты его жизни соблюдены в этом отражении, но вместе с тем это заводило её поиски в тупик. В зале музея, посвящённом обороне Москвы, было немноголюдно. Альфа простояла полчаса, ожидая напарника по метарстам, а когда тот появился, медленно побрела вдоль стендов. Даже не знаю, как тебя теперь называть, Альфа или Анна, проговорил Шилов, как только её нагнал. Если бы не та херня, что постоянно происходит вокруг, я бы никогда не поверил, что ты реально дочь Альфёрова. Называй меня Альфой, мне так привычнее. Да, и если честно, то о той выпускнице Академии ВКС, кроме воспоминаний, почти ничего не осталось. Зачем вызвала в Москву? спросил Шилов. и зашагал рядом, при этом периодически оглядываясь по сторонам. В отличие от остальных, в этой версии реальности майор полиции Шилов вместе с семьей числился пропавшим без вести. Их двойники бесследно растворились за несколько дней до его появления, и теперь их разыскивали. Из-за этого ему первому пришлось сделать левые документы, отрастить растительность на лице и всячески маскировать внешность при помощи подручных средств. Кроме него в зале появился беркут. Не подходя к ним, он начал осматривать экспонаты с другой стороны, давай понять, что если понадобится, придёт на помощь. Что, Саня? Опять с беркутом по катакомбам шарились? спросила Альфа, которая и сама однажды спускалась в бункер Сталина, соединённый с подземным комплексом биолабораторий. Да, ещё раз прошли с самого начала и до конца. Заглянули во все ответвления. спустились в частично затопленные шурфы под нижним уровнем. Беркут несколько раз нырял и немного проверил затопленную часть. Ну и как? Снова ничего, спросила Альфа для проформы. Сама она давно убедилась, что в этой версии реальности все исследования в комплексе были прекращены ещё в советские времена из-за какого-то нехорошего инцидента с утечкой чрезвычайно опасного биоматериала. В результате пострадали люди. Найденные внутри многочисленные останки дотла сожжённых тел это подтверждали. Так что лаборатория была давно законсервирована, и за всеми входами следила автоматическая охранная система. Именно её во время первого спуска Альхе пришлось незаметно взломать. В результате никаких следов лаборатории отца и пребывания там семейства Шилова обнаружено не было. С судьбой её близких было совсем непонятно. Отец с матерью беследно пропали ещё в 2021 году, в момент исчезновения Серва. Это значило, что Анна Альфёрова с братьями в этом отражении так и не родились. У всех остальных членов их маленькой группы попаданцев истории были идентичны. Все они, кроме Шилова, здесь не рождались. Да, подруга, полный голяк, не хотя признался Шилов. Хотя мне показалось, что я видел фантом в одном из коридоров. Что именно видел? спросила Альфа заинтересованно. Кажется, копию самого себя в трофейном экзоскелете с перевёрнутой цифрой 13 на шлеме. Саня, а может, привиделось? Да нет, точно видел, не особо уверенно пробурчал Шилов и остановившись, посмотрел Альфе в глаза. Так зачем звала? Скоро покажу, пообещала Альфа, ещё не понимая, стоит ли именно сейчас ей это делать. А пока скажи мне, Что ты думаешь об этой версии реальности? Шилов на несколько секунд призадумался, а потом вкратчиво заговорил. Не знаю. Что-то они тут все подрасслабились между государствами США и РФ, вроде дружба со жвачкой, сопровождающаяся волнами разоружения и сокращения всех видов ядерных вооружений. А между тем международные корпорации наоборот лютуют. В Африке и на Ближнем Востоке прошли несколько десятков мелких войн. С участием зачастую противоборствующих армий ЧВК, нанятых крупными финансовыми группами. И главное, непонятно, по какой причине что происходит. Центр влияния явно сместились. А еще меня очень беспокоит этот чертов миллиардер Дэвид Митчелл и его дружок, президент США Гор. И я отлично помню Митчелла, ведь это именно его я вытолкнул в хроноураган. Короче, не знаю, надо во всем разбираться. Альфа внимательно выслушала напарника и кивнула, соглашаясь. Да, кое-что тут словно сломалось, только не пойму что именно. А что с спут у стороны связью так и не восстановилась? поинтересовался Шилов. Нет, всё по нулям. Не вижу никого, кроме себя. Да и то редко. Хотя чую, в том, что американцы упорно развивают совместо с РФ космическую программу, как-то замешан мой серый подтвердить не могу, но кое-какие признаки имеются. Кстати, подруга, я тебя тоже пару дней назад в осне видел. Кажется, ты собрала ещё ейку, используя запчасти, оставшиеся от тех тварей. Как там всё получилось? Да, она снова бегает. Держу её в Подмосковном доме, там, где засели наши братья Бродни пихотинцы. Жаль нельзя выгуливать. Такую механическую тварь обычным людям лучше не видеть. Иначе сразу заявят в полицию. Кстати, братья нас в берку там звали на рыбалку. Знаю, Саня, но боюсь, что в ближайшее время нам всем будет не до рыбной ловли, таинственно проговорила Альфа. Хватит ходить вокруг да около. Говори, зачем позвала, раздражённо буркнул Шилов. Я остановился возле большого стенда с фотографиями защитников Москвы 1941 года. Оходить больше никуда и не надо, согласилась Альфа. И указала на одну из фотографий, на которой стояла группа бойцов на фоне грузовичка полуторки. Соня, ты тут никого не узнаёшь? Шилов прижался альбомом к стеклу и принялся изучать фотографию. Через пару секунд он обернулся, и Альфа увидела его мечущийся в взгляд. Бля. Офицер в середине, он вылитый капитан Сухов. А может, просто похож? Нет, Саня, это точно он. сказала Альфа и развернула рулон с увеличной копией фотографии, который всё это время держала в руке. Вот, я пропустила её через графический редактор импланта, восстановила и распечатала. Посмотри на тех, кто сидит в кузове полуторки. Шилов выхватил фото и, приложив его к стеклу, принялся изучать двух девушек, детей и старика, сидевших в кузове. Да, это же они, ошарашенно сказал он и снова уставился на Альфу. Но как? Каким образом они оказались там? Ты же сам рассказывал, что мой отец говорил, что попытается всех спасти. Видимо, у него это получилось. А из-за растянутости хронопозеря по временному контуру они вынырнули в сороковых годах прошлого века. Возможно, он с матерью тоже где-то рядом, с надеждой предположила Альфа. И что же нам теперь с этим делать? спросил Шилов, и по его горящему взгляду Альфа поняла, что он готов сделать всё, что в его силах. Будем думать. И, кстати, я знаю, кто нам может помочь до них добраться. Сиверский выпалил шилов. Да, Саня. Он у нас единственный, чья копия по какой-то причине до сих пор живёт в этом отражении реальности. Глава 29. 1941. Капитан ВДВ Сухов. Вольфрамовые болты вгрызались в корпус бьющихся в агонии механических тварей, пробивая насквозь композитную броню. В это время Валя отстегнула пустой короб от пулемета «Печенек-2» и, сменив его на полный, воткнула обрубок ленты в приемник боепитания. Едва взглянув на индикацию перегрева электромагнитной винтовки, Сухов вернул оружие в магнитный держатель за спиной и, среагировав на призывные удары девичьего кулака по плечевому сегменту экзоскелета, поднял с железобетонной плиты готовый к стрельбе пулемет. Щелкнул предохранитель, послышался частый топот, и в 50 метрах впереди из-за угла вырвалась свежая волна врагов, тут же встреченная двумя длинными очередями 12-ти миллиметромах кумулятивных пуль, косо перекрестивших пространство узкого туннеля. При попадании заряды активировались, порождая десятки огненных гейзеров на обтекаемых композитных телах. «Жрите, суки!» — взревел Сухов, И его в возгласу вторили 3 АК-440, работающих длинными очередями по варьер-гарде их небольшой колонны. Затем слух капитана уловил, как за спиной заработал четвёртый автомат. Быстро взглянув на небольшой экран, транслирующий изображение с камеры заднего вида, Сухов увидел прижавшегося к стене туннеля старшего пацана из Шиловского выводка, который, нажав на спусковой крючок, выпускал весь 60-зарядный магазин. При этом на середине длиннющей очереди он не справился с отдачей, и АК-440У полетел вверх. В результате последняя дюжина кумулятивных пуль пропохала свод туннеля, сметя несколькими случайными попаданиями механическую тварь, передвигающуюся вверх тормошками прямо по потолку. "Вот за сранец", эмоционально прорычал Сухов, и тут же сам себе пообещал, что если не отобьётся и останутся живы, то он обязательно открутит пацану уши, за нарушение прямого приказа не пользоваться оружием без разрешения. Лупя короткими очередями, Сухов начал срезать новых врагов, и в этот момент его браслет вспыхнул, отправив по кабелям мощный электромагнитный импульс. Следом за этим из-за покрытой трещинами железобетонной стены туннеля вырвалась раздувшаяся стенка хронопузыря, мигом прошедшая сквозь группу людей. В этот миг в глазах Сухова ярко блеснуло, и он услышал оглушающий звон, похожий на звук, разбитый в дребезги хрустальной вазы. Вслед за этим стены туннеля пошли волнами и начали таять, уступая пространство кромешной тьме. Всего на пару мгновений Сухов потерял сознание, а затем, очнувшись, увидел в ПНВ десяток полупрозрачных фантомов, быстро растворяющихся, словно пар, попавший под порывы ураганного ветра. Одна из призрачных тварей практически до него добралась и щёлкнула титановыми челюстями всего в паре сантиметров от шлема. Фантомы бесследно исчезли. И в окружающей его темноте сухов рассмотрел припорошенный снегом еловый лес. Выйдя из режима ночного видения, он врубил мощный фонарь, встроенный в шлем экзоскелета, и осветил сектор перед собой. Затем луч пошёл в сторону, и куда бы он ни попадал, везде виднелось чаща леса. Взглянув вверх, он увидел кусок звёздного неба с хорошо узнаваемым созвездием Большой Медведицы посредине. Не веря глазам, Сухов посмотрел на лежавших в снегу людей и наклонился к Вале. Отстегнув бронированную перчатку, он засунул пальцы под ворот её бронежилета и, почувствовав тепло, уловил биение пульса. Облегчённо выдохнув, Сухов уставился на самого младшего из Шиловского выводка. стоявшего рядом с смирно дышащим телом, находящимся в отключке матери, и как ни в чём не бывало ловящего кружащиеся снежинки. "Сухой, что это было?" вопрос старшего сержанта донёсся из динамика коммуникатора. А затем капитан увидел, как он поднимается, ловко орудуя прикладом автомата и титановым костылём. "Не знаю, надо всех проверить и немного осмотреться", ответил Сухой. опасаясь раньше времени делать поспешные выводы. За последний год жизни, в изолированных от внешнего мира железобетонных катакомбах, он сотни раз умирал, каждый раз возвращаясь к жизни. За этот период сухов пережил слишком много такого, что не укладывалось в его сознании. Так что теперь он попросту опасался спугнуть удачу. Открыв забрало шлема, он окунулся в морозную свежесть и с удовольствием принюхался. Ощутив пьянящий хвойный аромат зимнего леса, тем временем ставшей родными люди начали приходить в себя и подниматься на ноги. Осмотрев всех по очереди, капитан с облегчением выяснил, что все они живы, и даже тяжело раненый прапорщик ВДВ на пару секунд открыл глаза и тут же потребовал, чтобы ему поменяли пустой магазин в автомате на полный. После осмотра Сухов первым делом отстегнулся от сбруи испутывавшего всех серебристого кабеля и сделав широкий круг по лесной чаще, сканируя пространство дальнобойным тепловизором. Не найдя ничего подозрительного, он вернулся к группе. "Как-то тут зябко", сказала Жанна Шилова, при этом пытаясь закутать сопротивляющегося младшенникова в объёмный армейский бушлат. "Ничего, Наташ, главное вырвались на волю", констатировал Сухов и указал на моргающий жёлтым браслет. обхватывающий бронированное запястье. Альфёров сказал: "Если он перестанет светиться зелёным, значит, вы попали в стабильный временной континуум. Ко всем прочим плюшкам, похоже, нас выкинуло на большом расстоянии от местоположения лаборатории, причём сразу на поверхность". "Дядя Вадим, а в какой год мы попали?" спросил старший сын Шилова. "Не знаю", честно ответил Сухов. "Но судя по тишине, война с альянсом демократических Скорее всего, ещё не началась. Как только он высказал своё предположение, на пределе слуха послышалась канонада, заставившая всех замереть на месте. Пропустив звук через акустические усилители экзоскелета, Сухов разложил его на дорожке, выделил отдельные пики и мигом определил, что стреляют гаубицы большого калибра. "Товарищ капитан, я просканировал частоты и, кажется, поймал незашифрованный коротковолновый сигнал." Сейчас в кино раскрытый канал в боевой чат отчитался боец в побитом экзоскелете ратник. Подключившись к каналу, Сухов услышал, как мужской голос зачитывает зашифрованную тарабарщину, состоявшую из цифр и отдельных букв латинского алфавита. Прошло около минуты, и радиопередача закончилась, ещё больше запутав капитана. Вадим, а может мы попали в момент после нападения альянса или это совсем другая реальность? Не уверена, проговорила Валя. Даже не знаю. Радиационный фон в норме, летательных аппаратов в воздухе не замечено, сетей цифровой передачи данных не обнаружено. Единственное, что могу утверждать точно, судя по снегу и тому, что лес ещё не промёрз до конца, сейчас начало зимы. Да в принципе чего гадать? Надо идти на разведку. Доберёмся до ближайшего населённого пункта или дороги, там всё узнаем. На том и порешили. Девушки и тяжело раненый прапорщик остались с детьми в надувном армейском боксе с встроенным обогревателем. Один ноги сержант вызвался патрулировать, а Сухов с бойцом-вратнике отправились на разведку, ориентируясь на звук канонады. Через полчаса начал светать, и вышедшие из-под капушки леса разведчики оказались на обочине грунтовой дороги, свидневшийся вдалеке медленно продвигающийся грузовичком. Товарищ капитан это же полуторка. Откуда у нас здесь? Удивленно спросил боец. Сейчас узнаем, ответил Сухов, уже понимая, что ответ на этот вопрос ему может совсем не понравиться. Углубившись в лес, они заняли позиции уходящей в него дороги и принялись ждать рычащий грузовичок. Через несколько минут он их догнал и замер перед бойцом вратники, замершим посреди дороги. Сухов тут же подскочил сбоку, Едва взглянув на лежащих в кузове раненых красноармейцев, распахнул дверцу и вырвал из рук шофера длинную трехлинейку. Взглянув в его немного раскосые глаза, он откинул бронированное забрало шлема. Молодой шофер явно удивился и вместо ответа расстегнул ворот фуфайки, стащив с лысой головы шапку-ушанку, он вытер пот и что-то сказал по-казахски. «Это Абай, он казах из степных и на русском почти не говорит». Женский голос раздался сбоку. И повернув голову, Сухов увидел в кузове молоденькую симпатичную девчушку в фуфайке. "А ты кто?" "Я Маша, медсестра". "Ну тогда ты ответь", грозно потребовал Сухов. Девушка нахмурилась и уставилась на побитую пулями красную звезду, нанесённую на кирасу бронекостюма ратник. "А вы вообще кто такие?" вместо ответа спросила она. АСНС НКВД, ответил Сухов, вспомнив аббревиатуру, увиденную в книгах про войну, обозначающую подразделение диверсантов. Ну, тогда ясно. А то я уж подумала, что вы фашисты, проговорила девчушка, но как показалось Сухову, не совсем искренне. Так какой сейчас год? настойчиво переспросил он. Сорок первый, 16 ноября, ответила девчушка. Где мы сейчас находимся? Услышав вопрос, медсестра немного задумалась. «В лесу!» Наконец заговорив, уклончиво ответила она. «Да ё-моё! Я знаю, что в лесу! Что за область, район? Какой населённый пункт находится рядом?» Вместо ответа девушка посмотрела на застонавшего раненого и прикусила губу. «Я не скажу!» — неожиданно буркнула она и насупилась. «Да бля!» — буркнул про себя Сухов. И в следующий миг сенсорный комплекс экзоскелета сообщил о подозрительных звуках за спиной. Резко развернувшись, капитан захлопнул забрало и активировал устройство дополненной реальности, показывающее все доступные ему ориентиры. Мгновенно оценив обстановку, он опустил ствол пулемета и снова открыл забрало. «Хромоногий, да какого лешего ты приперся?» – выпалил Сухов, и в следующий миг увидел одноногого сержанта, ловко кандыбающего при помощи костыля в их сторону. «Сухой, так ты же меня с собой не взял?» – спокойно ответил сержант. Подойдя ближе, он с любопытством заглянул за низенький борт и осмотрел прикрытых брезентом тяжелораненых. Затем сержант распахнул камуфлированный бушлат и достал из-под сумка пачку одноразовых инъекторов. «Эй, красавица, пользоваться умеешь?» – спросил он и показал медсестре один из цилиндриков с пластиковым колпачком, прикрывающим иглу и кнопкой на другом конце. «Смогу. А что там?» – опасливо поинтересовалась она. Это реаниматор. Коктейль из обезболивающего, обеззараживающего и целого комплекса восстанавливающих здоровье препаратов. Да ты, подруга, не бойся. Если в колеж каждому по одной дозе, то все бойцы 100% доживут до операционного стола. В подтверждение своих слов, сержант растянул ворот теляшки и вколол себе содержимое инъектора в татуированное плечо. Медсестра на несколько секунд призадумалась, а затем достав один из цилиндриков ввела препарат в огрызок ампутированной руки сильно стонущего бойца. Как только реаниматор попал ему в мышцу, парень закатил глаза, затем обмяк и мерно засопел. Химия своё дело знает, проговорил сержант ВДВ и указал на раненого, прикрытого шинелью с погонами майора. После этого медсестра обошла всех, и через минуту стоны перестали доноситься из кузова. Ну а теперь, красавица, не жлобись, и ответив на вопросы капитана, попросил сержант Медсестра тяжко вздохнула, и на её щёчках появился румянец. "Вон там город Волоколамск", сказала она и указала немного прочь дороги, по которой приехал грузовичок. "Но туда не пробиться, немцы перекрыли все пути". Услышав знаковое название населённого пункта, Сухов быстро подгрузил трёхмерную карту Московской области в информационное поле и определил их примерное местоположение. "Значит, вон там железная дорога?" И станция Дубосеково, уверенно проговорил капитан ВДВ, указав на дорогу. Да, подтвердила сестра. А сегодня 16-ое число, пробурчал Сухов, не вполне доверяя самому себе. Сухой, что такое? поинтересовался сержант, почувствовав его смятение. Да то, что сегодня днём 16 ноября один из батальонов Панфиловской дивизии даст подстанцией Дубосеково бой и сожжёт пару десятков танков и бронетранспортёров. замер для продвижения массивной танковой группы. Подвиг 28 Панфиловцев, ошарашенно проговорил сержант. Он самый. А кто конкретно так отличится? Кажется, четвёртая рота, ответил Сухов, который в этот момент лихорадочно вспоминал всё, что помнил из истории обороны Москвы. Нет, четвёртая рота сегодня точно боя не даст, неожиданно проговорила медсестра. Почему? спросил Сухов. Да вот почему. пробурчала она и указала на раненых. Это почти всё, что от неё осталось. Вчера вечером прямо на только что подготовленные окопы налетели бомбардировщики, и оттуки ужели там всё. Мы с обоем и несколькими бойцами всю ночь раненых собирали. Теперь на позициях оттилы взвод наш остался. Да и то там половина контуженных и лёгкораненых. После объяснения девушки капитан переглянулся с сержантом и вернул шоферу трёхлинейку. А ещё через пару минут грузовичок скрылся за поворотом. А может, их позиции заняла другая рота? спросил боец-взятник, слышавший весь разговор. Не знаю, надо на месте посмотреть. Тут пешком идти километра 3. Сухой, предлагая прогуляться, предложил сержант. А выдержишь? поинтересовался Сухов, и сержант в ответ коротко кивнул. Капитан и сам хотел разобраться в том, что тут происходит, и понять, что делать дальше. Ведь если они действительно вырвались из хрона аномалии и попали в 1941 год, то им придется прятаться даже от своих. Через полчаса они добрались до железной дороги и осмотрели развороченные взрывами позиции. Судя по дымку костра, обнаруженным визором часовых и плохо замаскированным блиндажам, на правом фланге осталась пулеметная точка с Максимом и пара окопов с противотанковыми ружьями. Посмотрев через боевой планшет «Лазар», на практически точную схему расположения бойцов сержант так мулился. Нет. Так они и пару танков не задержат. Согласен. 2 ПТРД и станковый пулемёт этого маловато будет. Нехотя согласился Сухов. А сколько конкретно немцев пойдёт через позиции батальона? Танковый полк и батальон мотопехоты, уверенно ответил капитан. Значит, никакого подвига Панфиловцев не будет. В растерянно проворчал боец в тяжелом ратнике. Выслушав его, капитан и сержант переглянулись. И в этот миг Сухов понял, что так просто отсюда не уйдёт, потому что просто себе этого потом не простит. Одноногий сержант почувствовал настрой командира и вытянув из разгрузки голубой берет, надел его на покрытую мелкими шрамами, коротко стриженную голову. Нет. Подвиг был, зло прорычал капитан Сухов. и посмотрел в глаза последних оставшихся в живых его роты ВДВ. Пошли, парни. Надо немножко просто помочь нашим. Надеюсь, боезапаса у нас хватит, спокойно добавил он, затем перехватил поудобней пулемёт, вышел из-за обожжённой стены сруба и побрёл в сторону линии, покрытых воронками окопов. Интерлюдия 4. Отрыв. Координатор Человекоподобный аватар из скина трепыхался, словно попавший под шквальный ветер кусок медленно тлеющей ткани. При этом от него постоянно отрывались ярко горящие пиксели, беспрепятственно проходившие через оболочку хронотория и бесследно исчезавшие между ветвей голограммы гигантского древа. Координатор стоял на возвышении, обозначающем псиактивную точку силы, и дирижируя тонкими пальцами, увеличивал и приближал различные части идеально сформированной многомерной голограммы, раскинувшейся на десятки километров в информационном поле хронатория. Увлёкшись процессом, мастер будто специально не обращал никакого внимания на медленно обугливающуюся фигуру Искина. Наконец, закончив повторную проверку энергетических каналов, наиболее приближённых к месту рождения аномалии, координатор максимально увеличил кусок материализовавшейся энергии, состоящей из четырех оторвавшихся от тупиковой ветви тускло-моргающих точек, и принялся их всячески вращать вокруг множества осей сложных девятимерных координат. Они обречены. Наконец подвел итог координатор, и определив точные границы влияния аномалии, выставил таймер, отчитывающий минуты и да её неминуемого соприкосновения с оболочкой, прикрывающей древо от извечного хаоса. Как только отражение дотронутся до грани, их слабенький энергетический источник перегорит. Ваш анализ безупречен и полностью совпадает с выводами всех искинов аналитиков данного сектора. Тут же подобострастно согласился искин-помощник, и его аватар изошёл сотней ярких искорок. Я не просил перепроверять мои выводы, Ледяным тоном заявил хозяин хронатория. И хотя он практически не повысил голос, аватар Искина затрепехался ещё сильнее и начал обугливаться. Ты меня подвёл и должен за это ответить. Посулив в кору, координатор Мимолётнов взглянул на Искина помощника, и аватар того рассыпался на сноп ярких искр, из которых родился стандартный комок света. Если хочешь быть внешне похожим на человека, это надо заслужить. сказал координатор, и комок света мигом скукожился, едва не превратившись в крохотный агарок. «Я приму любое наказание», — смиренно изрек Искин, используя стандартный синтезированный голос. «Ты выследил, куда сбежал этот трус?» «Да, бывший охотник попал под контроль одного из членов Совета Круга о координаторах», тут же ответил Искин, и перед координатором появился список контактов, с точными криптоданными того, под чей контроль попал Биглец. Прямо сейчас вы можете инициировать через сеть Нимбуса процесс принудительного изъятия и возврата вашей собственности. Нет. От меня только этого и ждут некторые члены совета. Я не дам им повод найти во мне изъян. К тому же, простая дезинтеграция или обнуление цифрового профиля это очень мизерная плата. Так что пусть это ничтожество остаётся у того кому он по глубисти попал. Надеюсь, ему понравится копаться в грязи потусторонних миров Тангейзера и вкушать прелести жизни в кусках реальности, попавших под влияние хаоса. После короткого пиступа неконтролируемого злорадства хозяин хронотория тяжко вздохнул и взмахнул тонкими пальчиками, собираясь убрать из поля видимости выделенный кусочек реальности. Но тут же замер заметив, что вокруг четырех трепыхающихся коньяков аномалии начали появляться тускло-моргающие точки. Мгновенно среагировав, координатор еще сильнее увеличил голограмму, зачерпнув силу из источника псиактивности, и принялся вычерчивать связи между точками, выявляя структуру появившихся отражений. «Этого не может быть», – ошарашенно заговорил он, когда количество точек перевалило за три сотни. Аномалия реанимирует давно погибшие теневые отражения и строит собственный зародыш нового древа. Но откуда у них столько энергии? Хозяин хронотория начал активировать сотни рабочих и боевых эскинов, вырывая их из забвения вечного стазиса. Быстро отдавая им короткие команды, он распределял боевым группам задачи, собираясь раз и навсегда дезинтегрировать спонтанно расширяющуюся аномалию. Правда, каждый раз, когда уже казалось, что всё подготовлено к сокрушительной атаке, ему приходилось менять планы в связи с постоянно обновляющимися данными. И в этот момент, когда ему показалось, что он всё учёл и наконец закончил составление многомерной аннигиляционной формулы, за спиной раздался голос помощника. Мой господин, я думаю, вы не успеете их уничтожить грубой силой. По моим данным, зародыш практически стабилизировался. робко промямлил Искин и вывел перед координатором альтернативную схему, подкреплённую большим списком противоречивых прогнозов. Процесс формирования закончился, и в стене возродилось больше 700 отражений, прошедших стадию Армагеддона. Вокругник прямо сейчас формируется собственная защитная оболочка. Но почему? Как такое возможно? Ошарашенно проговорил координатор, на ходу перепроверяя данные помощника. При этом в хронатории воцарилась полная тишина, непрерываемая даже передачей бинарных данных между стандартными аватарами, вызванных хозяином и скинов. Я забыл вам кое-что сообщить, снова заговорил помощник. По некоторым непроверенным сведениям, аномалия имела прямой доступ к открытому каналу обмена данными сети Nimbus. Услышав новую вводную, координатор одним движением руки смёл с информационного поля все аватары и скинов. И злоощеревшись, уставился на комок света, начавший превращаться в едва видимую искрящуюся точку. Мне нужен полный анализ всех криптоданных Нибуса. Основная задача определить возможное влияние аномалии на древо, гневно приказал координатор. Затем, не скупясь, зачерпнул энергии и создал рядом с хроноторием дублирующую его сферу. над которой вместо древа отображалась голограмма зародыша нового образования, сотканного из сотен реанимированных отражений. Конец четвёртой книги. Текст читал Гридин. Благодарю вас, что вы прослушали эту книгу в моём исполнении. Всего вам доброго.